Глава 10. Это долгая безумная ночь. Файтс коротко хекает, косится на Юриса. Тот встряхивает головой, потом хлопает себя ладонью по лицевому щитку. В наушнике слышится короткий смешок. «Уел». «Лара?» «Поняла». Она коротко кивает и бесшумной походкой удаляется в ответвление коридора, на ходу фиксируя винтовку за спиной подтягиванием ремня. Ее задача была проста — зайти в помещение, где стоят насосные установки, включить откачку воды и вернуться к Файдзу и Юрису, пока пауки занимаются своими паучьими делами. Реальность, как обычно, выносит свои коррективы. Итак, помещение. Длинный прямоугольник, на короткой стороне которого она сейчас находилась. Две площадки на возвышении, с ее стороны и на другом конце — Площадки соединялись двумя коридорами, а в центре между ними, подсвеченный неяркими техническими лампами, находился огромный прямоугольной же формы пустой резервуар, дна которого с ее ракурса не было видно. У резервуара внутри на стенке было нанесено две полосы, желтая чуть ниже и красная где-то в метре от края, а сам он был отгорожен высоким и частым металлическим заграждением, к которому вплотную подходила установленная в коридорах по бокам техника. Особенности. Во-первых, не работает верхний свет, но это для нее скорее плюс. Во-вторых, тут как-то очень много людей, которые ходят и ругаются на проблемы с проводкой и светят везде фонариками с комов. Это больше минус. В-третьих, она, затаившись за какой-то здоровенной гудящей штукой, увидела, как один из присутствующих тут на что-то светил, а в луч света попал висящий на груди у рядом человека дробовик. Еще один однозначный минус. Обычным зрением тут рассмотреть что-либо новое было уже невозможно, потому наемница активировала встроенный в шлем прибор ночного видения. Пространство посветлело, налилось серо-синими цветами, а фигуры присутствующих людей, оружие и прочие распознанные в их руках предметы мягко засветились бледно-оранжевым контуром. В проходе по левую руку от нее было двое людей, похожих на специалистов-техников, которые в основном стояли возле установленных вдоль правого края устройств, изучая какие-то показатели на их экранах. Иногда они ходили от одного к другому, но перемещались практически всегда одним и тем же простым маршрутом. Еще один такой же техник стоял в проходе с правой стороны. И три условных охранника, два в правом проходе и один в левом. Напротив, на возвышении, куда вели лестницы в конце каждого прохода, сидел за каким-то высокотехнологичным столом еще один человек. Судя по его позе, он то ли просто смотрел в потолок, то ли дремал. Оружие при нем Лара не увидела. Оба прохода были достаточно пусты, так что прятаться можно было только в темноте. Работой тут свет, пришлось бы однозначно соскальзывать и убивать всех охранников из винтовки, рискуя, что в процессе перестрелки они повредят что-то из критически важной техники. Или повредят самих техников. Кто знает, какие у них приказы на случай вторжения. Что там три человека, что там... Лучше идти по левой стороне. Маршрут техников предсказуем, а пройти мимо одного охранника я смогу. Но что делать дальше? Нужен заложник, который сможет активировать установку. Чтобы он сделал то, что мне надо, нужно убрать охранников. Желательно тихо, иначе техники могут поднять тревогу. В последнее время мне кажется, что я выбрала вообще не ту специализацию. Лара прошлась руками по броне, проверяя, что ни один элемент обмундирования не помешает ей в самый неподходящий момент». Мысленно глубоко вздохнула, благодаря продуманности снаряжения спецназа, вытащила нож из ножен на правом бедре и, пригнувшись, пошла по левому проходу, ступая вдоль дальней стены. Техники ходили, общаясь о чем-то своем, техническом. Ларовых слова не вслушивалась, лишь отстраненно фиксируя, что ничего важного для нее там нет. Добравшись до охранника, стоявшего возле подъема на площадку, она замедлилась, обходя его за спиной. Аккуратно, опираясь свободной левой ладонью на ступени, поднялась по бетонной лестнице до середины, развернулась, перехватила нож поудобнее и, резко выбросив левую руку вперед, зажала охраннику рот, нанося ножом короткий и сильный колющий удар спереди по горлу. Потянув мужчину на себя, она упирает его позвоночником в свое колено, продолжая сидеть в полуприседе. Ждет, пока тот перестает дергаться в ее руках, и, вытащив нож, убирает его в ножны, перехватывая мертвеца под руки и осторожно затаскивая вверх по лестнице к стене. Человек на возвышении продолжает сидеть неподвижно, иногда едва слышно вздыхая. Уложив тело вдоль стены, Ларк, радучись, обходит под небольшой пятачок, слабо освещенный неярким светом от в стол экрана, рассматривая развалившегося в кресле человека. Добротная спецовка, голографический бейджик, чего не было у других, очевидно старший. Нажав на паз возле подбородка, чтобы выключить звукоподавление шлема, Лара вытаскивает нож и быстро зажимает сидящему в кресле человеку рот, прижимая острый кончик к горлу. «Жить хочешь?» Мужчина резко открывает глаза, испуганно косится на нее и аккуратно, медленно кивает, стараясь не напороться на лезвие. «Сколько человек нужно, чтобы запустить откачивание воды?» Покажи правой рукой. Он поднимает правую, ближайшую к ней руку, показывая цифру 3. Потом делает рукой в воздухе жест, напоминающий вставление ключа и поворот. А техников, считая его четверо. Один дублер. Она разворачивает его кресло так, чтобы он сидел лицом к столу. «Сейчас я отпущу тебя. Ты позовешь техника, которая стоит в левом от нас коридоре, и будешь втирать ему какую-то вашу техническую дичь, делая вид, что ничего не происходит. Когда я избавлюсь от охранников, откачайте воду. Сделаешь все, как я скажу, ты и твои подчиненные будете жить. Пикнешь хоть слово лишнего, и мой напарник тебя убьет. Ты меня понял?» Мужчина снова очень осторожно кивает. Лара чуть приослабляет хватку, отводя ладонь от губ, а кончик ножа от шеи и ждет. Он продолжает спокойно сидеть, а потом очень тихо говорит. «Мэм, вы отпустите нас?» «Да». «Вы повредили проводку?» «Нет». Ее чуть удивляет этот вопрос, но она не подает вида. «Охранник в правом коридоре мертв?» «Да». «Вы мне не врете, хотя бы в мелочах. Я сделаю все, как вы сказали. Выбор у меня небольшой». «Хорошо, зови». Она убирает руки, точно зная, что при необходимости успеет, пусть и с использованием Рапида, убить. «Дилан, подойди сюда. Мне не нравятся показатели на мембранном биореакторе в секторе С». Лара отходит в дальний угол и следит, как идущий с планшетом в руках техник чуть не спотыкается на лестнице, уткнувшись в данные на экране, и, тяжело вздыхая, подходит к старшему технику. «Смотри, расход энергопотребления увеличивается, а пропускная способность остается в пределах нормы». «Хм, может быть, стоит посмотреть на показатель мутности у пермиатной воды?» Они переходят на какие-то зубодробительные термины. Лара прокрадывается вдоль стены к стоящим низу охранникам. Один из них опирается плечом на стену, спиной к ней. Второй смотрит на противоположную сторону, тихо бурча что-то себе под нос. Единственное, что ей не нравится, это то, что второй держит руки на дробовике, а не просто перевесил его себе на живот. Но главное не попортить оборудование». Спустившись по лестнице, она выпрямляется в полный рост, делает быстрый шаг вперед и повторяет процедуру ликвидации с тем лишь отличием, что не тянет свою жертву вниз, а наоборот толкает вперед, используя как щит. Второй охранник сразу оборачивается на звук, но тратит драгоценные секунды на то, чтобы вглядеться в темноту, что непросто, ведь он только что смотрел через куда более освещенный участок. Когда он, наконец, стреляет из дробовика, целясь куда-то в шею, чтобы задеть стоящую за ним наемницу, та уже совсем близко, и нож снова в ее ладони. Выстрел совпадает с коротким движением правой руки снизу от корпуса вверх. Черная рукоять возникает в глазнице человека напротив. Тот инстинктивно отпускает оружие, с криком хватаясь за лицо. Лара отбрасывает от себя тело охранника и, делая быстрый шаг вперед, выдергивает нож сквозь его пальца, чтобы тут же нанести глубокий колющий удар в шею сбоку. Охранник с хрипом валится на пол. «На своих местах!» — слышит она за спиной напуганный голос старшего техника. «Ничего не предпринимать! Мы обслуживающий техперсонал, мы выполняем свои задачи и только их!» «Какой умный мужик! Наверное, потому и старший!» — оценивает его действия Лара. Быстрым шагом вернувшись на площадку, она видит испуганного Дилана, прижимающего планшет к груди и чуть ли не прячущегося за своим начальником. Короткий взгляд на другой проход показывает, что два техника сидят на полу, согнувшись вдвое и накрыв голову руками. «Запускайте откачку воды из серверной», — убирая нож, командует она, подходя к столу техника. «Начать процедуру откачки воды в резервуар», — командует старший. «Живо! Что вы там скрючились?» Он рявкает на едва шевелящихся людей, и те вскакивают, бросаясь к установкам рядом с ними. Лара слушает, как они дрожащими голосами подтверждают готовность систем. Видит, как прикладывают ладони к панелям перед собой, и как это же делает старший техник. Под потолком, над резервуаром, загорается желтый проблесковый маячок. Внизу что-то гудит, а потом слышится звук открываемого гидрозатвора и шум, врывающийся в резервуар воды. Дилан что-то бормочет, но слишком тихо, чтобы услышать за шумом воды. «Повтори!» — она резко хватает его за локоть, подтягивая ближе к себе. «Я говорил, говорил, что дело в показателе мутности!» Он нервно вскрикивает, тыкает пальцем в резервуар, который заполняется чуть белесой водой. «Дилан, это сейчас совсем не важно!» — мягко говорит старший смены, косясь настоящую между ними Лару. «Мэм, вы сдержите свое слово?» «Когда вся вода из серверной уйдет!» Она смотрит задумчиво на поднимающуюся воду, гул стихает, вода перестает пребывать. А если они запустят обратный процесс, когда я уйду, закроются тут и... Обратный процесс запускается таким же образом. Техник медленно кивает, в его глазах мелькает страх. «Мэм, я...» «Замолчи!» В другой ситуации она бы просто убила кого-то из тех троих, что участвуют в процессе, но... Она еще раз оглядывается, как-то на заднем фоне, думая о том, что детектив с его чертовыми принципами на нее плохо влияет. «Что в том помещении?» «Подсобка. Там хранится снаряжение для погружения в резервуар. Некоторые его системы обслуживаются только изнутри и при наличии воды. Еще там средства для уборки, разные мелкие расходники для неаварийного ремонта», поясняет старший техник. «Всем подойти сюда!» Она ждет, пока двое техников подойдут к основанию лестницы и указывает на стену за собой. «Встаньте лицом к стене, руки на стену над головой. Делом тебя это тоже касается». Она толкает стоящего столбом паренька, и он чуть ли не самый первый бежит к стене. Лара берет старшего техника за локоть, заставляет подняться и ведет к двери, закрытой замком на ключ-карте. Тот безропотно прикладывает висящий на шее ключ к замку и по требованию наемницы светит туда фонариком кома. Коробки. Много разных коробок. Стопками лежащая спецовка, тряпки, склянки. Лара осматривает замок и дверь. Выглядит надежно. Изнутри открывается тоже только ключ-картой. Подходите по одному. На пол кладете свою ключ-карту и коммуникатор. Заходите внутрь. Сейчас ваш начальник покажет на своем примере. Старший техник молча выкладывает на пол перед ней ком, снимает ключ-карту с шеи. Лара быстро обхлопывает его, проверяя, что у того с собой нет ничего особенного, и жестом отправляет в подсобку. Следующий. Процесс идет быстро. Спустя 5-10 минут все техники смотрят на нее из подсобного помещения. «Мэм, но вы же не закроете нас тут навсегда». Наверху работает спецназ и отряд «Армэксп». «Я пришлю за вами». Она закрывает дверь, сметает ногой под стол все, что выложили перед ней техники, и легким бегом возвращается туда, откуда пришла. Как только она приоткрыла толстую дверь технического помещения, у нее в шлеме заработал внутренний канал. «Стреляй!» — слышит она команду Юриса, и, соскальзывая в ускоренный мир, выскакивает в коридор. Мозг, напитанный всеми возможными концентратами и разогнанный поставленными ей Виком стимуляторами, выдает, наверное, лучший, по ее ощущениям, показатель нейрональной связи с имплантом, но за дверью никого нет. «Сейчас твой максимум, с учетом всех скачков, что ты совершила, 61 секунда». «Предельное значение — 83 секунды, после чего ты к психозу ближе, чем тебе хотелось бы. Каждый вход-выход в это состояние будет сокращать максимальное значение на 7 секунд», — звучит в голове голос доктора. Она знает, что он не врет. Возвращаться в медленный мир — не лучшая идея. Идти стоит до конца. Ослабляя ремень, она перекидывает винтовку в руки, переводит ее в автоматический режим и скользит по коридору, прислушиваясь к звукам впереди. Они видят друг друга одновременно. 10. Легкий бронекостюм такэда с затертым символом корпорации на груди. Шлем узнаваемой хищной формы. Она два месяца назад носила такой сама. Она знает, где его слабости. Два вакидзаси в руках, поблескивающих синевато-зеленой непростой сталью, обещают проблемы. Когда он делает рывок, она уже начинает стрелять. Выстрел на три патрона. Еще один, еще... Узкое пространство коридора оставляет ему мало места для маневра. Он мечется от стены к стене, стараясь делать скачки на разные промежутки. Лара водит дулом, стараясь рассчитать точку выхода, предваряющий его следующий рывок. Оптика в глазу наемницы чуть запаздывает с определением расстояния до цели из-за разницы во времени восприятия мира, но зато идеально определяет его рост, и в тот момент, когда он оказывается совсем рядом, шлем на нем не выдерживает, давая трещину через весь лицевой щиток. Он тут же теряет свою непрозрачную матовость и черноту. Лара вскидывает винтовку над головой, опускаясь на колено. Один удар в Акидзасе пролетает над ней, второй она принимает на выставленный вверх приклад. Клинок прорубает его до половины, разрубая оружейный ремень. Наемница чувствует сопротивление, с которым оружие входит в композитный материал и резко подает приклад вперед. Противник отскакивает между получением удара прикладом в живот и потерей одного клинка, выбирая последнее – Сдергивает мешающий обзору шлем с головы, одновременно с этим совершая новый рывок по диагонали и вперед, чтобы уйти от еще трех летящих в него пуль. Лара узнает его с удивлением и злостью. Они когда-то общались. Неплохо общались. Скрашивали друг другу вечера, когда хотелось близости, до того, как она попала в отряд Грэхэма и бросила все силы на подготовку своей мести. Значит, и он тоже был вхож в фанатский кружок этого ублюдка, просто она об этом не знала. Он снова рядом. Бьет клинком сверху вниз, колющим, метя в основании шеи. От такого удара ей не закрыться, из такого положения не увернуться. Потому она делает то единственное, что может. Бросается вперед. 23. Удар клинка пролетает у нее за спиной, вспарывая по касательной броню и скрижища по рапиду. Она врезается головой в его живот, плечом в пах, а прижатых к груди винтовкой тем, что осталось от приклада, бьет ему в колено. Они падают. Лара бросает винтовку, дергается в сторону, слыша, как со скрежетом проходится по ее шлему клинок и, схватив с бедра нож, втыкает его в бок нападающего. Злобный вопль становится ей лучшей наградой. Он скидывает ее с себя, отбрасывая немного в сторону пинком колена в живот. Но Лара не выпускает из руки нож, унося его с собой и понимая, что ее единственный способ выжить — это догнать, дожать, дождаться того момента, когда его выкинет из ускоренного мира. Он ранен. Любое ранение сокращает время возможного использования, приближая к точке выхода. Он все же делает еще рывок, используя его на то, чтобы встать. Делает это чуть быстрее, чем Лара. Еще один рывок, чтобы оказаться возле нее. Она успевает поднырнуть, пропустить удар клинка над головой. Но второй раз он на это не попадается и бьет ей в голову на обратном движении рукояти в В шею отдает болью. Еще один такой удар, и что-то не выдержит. Либо шлем, либо она сама. Он подсекает ей колено, она успевает схватить его за руку и дернуть на себя, разворачиваясь на ноге. И видит по его взгляду, что он выпадает. 33. Наконец-то! Оказавшаяся сверху Лара тут же прижимает локоть руки с клинком к полу. Он в ответ хватает ее за локоть руки с ножом. Наемница, качнувшись телом назад, со всей силы бьет его шлемом в нос. И еще раз. Что-то в шлеме трещит. Ей кажется, что она слышит голос Файдза, растянутый во времени, но не обращает на него внимания. Только на третий раз, когда по лицевому щитку начинают идти трещины, ее противник ослабляет хватку, что позволяет ей выдернуть руку и вогнать нож ему под челюсть. Конец. Выдыхая, Лара выходит в медленный мир. Держит бывшего любовника в такой позе еще пару секунд, чувствуя, как он дергается под ней, с каждым разом все слабее и слабее. Прокручивает нож в ране, вытаскивает его и встает, стягивая поврежденный шлем с головы и отбрасывая его в сторону. Цепочка с жетоном находится легко. Лара всовывает нож в ножны на бедре, убирает жетон в подсумок, подхватывает с пола покалеченную винтовку и бежит в сторону основного коридора, где уже несколько секунд царит тишина. Два трупа. Лара сталкивается взглядом с Юрисом. С Элен. «А это, оказывается, не очень приятно». С нервным смешком замечает она. Детектив опускает пистолет, убирает его в кобуру, и она обращает внимание на неподвижного, залитого кровью Файдза, возле которого Юрис сидит. Он — двойная доза сильнодействующего транквилизатора. Если сердце выдержит, то с ним будет все в порядке. Лара, чуть недоуменно сдвинув брови, подходит ближе, перешагивая через тела, и обращает внимание, что у одного из них вырвано горло. Заметив блеск цепочки, Лара наклоняется и подхватывает ее с зародованного тела, с удивлением отмечая отпечатки зубов на жетоне. А потом еще раз смотрит на Файдза, на его окровавленный рот, залитую кровью шею и грудь. Замерев возле сидящего на одном колене детектива, она наблюдает, как он возвращается к тому занятию, от которого она его, видимо, отвлекла. Юрис, сняв с правой руки перчатку, аккуратно приподнимает руки губу с левой стороны рта и засовывает в щель между зубами носик использованного аэрогипо. Проталкивает подальше, используя его как рычаг и разжимая челюсти. Во рту Файт за что-то лежит, и Юрис это что-то быстрым движением выхватывает. Челюсти музыкантов вздрагивают, но пластик выдерживает разовую попытку, а второй не следует. Детектив тяжело вздыхает, прощупывает пульс у на шею и, вытерев руку о штанину, встает. «Сорвался», — поясняет он лари в ответ на ее вопросительный взгляд. «Я к этому готовился. Взял у Вика транквилизаторы, что в полицейском госпитале используют для подобных ситуаций. Практически моментального действия. Это минимизирует последствия срыва». «И куда его теперь?» «В полицейский госпиталь, как участника сформированной для выполнения специального задания группы 1381». Юрис невесело усмехается. «Не мог же я его туда отправить с куском чужой трахеи во рту. Вик часто дежурит там в отделении нейрохирургии. Надеюсь, он сможет повторить свое чудо во второй раз». Лара снова смотрит на лежащего толстяка и чувствует, что ей его «жаль». «Да, пожалуй, именно так». Это может случиться со всеми нами в той или иной степени. Ты еще неплохой момент выбрал, здоровяк. Нужно сходить проверить пауков и посмотреть, что там наверху. Что выбираешь? Юрий с тем временем подбирает свой шлем, у которого отсутствует правая половина лицевого щитка, осматривает его и откладывает к стене. Наверх. Взвесив все за и против, выбирает Лара. Она замечает, что детектив старается не опираться всем весом на левую ногу и думает о том, что ей с Рапидом будет намного проще, в случае чего убраться из-под вражеского огня. «Тогда бери». Юрис снимает с за его наушник и протягивает Ларе. «Рок один лично». Лара вставляет наушник в ухо, прилаживая тонкую, удерживающую магнитную полосу под волосами к нейролинку и, подобрав с пола валяющийся пистолет одного из нападавших, проверяет магазин. Полупустой, а на нем? Да, не густо. Ну, пойдет для страховки, а наверху, может быть, что-то интереснее подберу. Лара сует найденный магазин в подсумок, снимает с трупа кобуру, перевешивая на себя, проверяет затвор и, убрав пистолет, берет в руки винтовку. «Передавай привет Джеймсу», — слышит она уже, входя в лифт. «Передавай привет Фрэнсису», — отвечает она детективу. В ухе тихо похрустывает, и, наконец, когда до выхода на третьем этаже остается всего ничего, появляется связь. «Всем, это Рок-1. Выхожу из технического лифта. Прием». «Рок-1, Рок-2 лично. Принял. Выход чист». Двери лифта открылись, выпуская ее на этаж. Войдя в серверную, я проковылял до комнаты резидентов. Дверь была распахнута, и я видел маячившие там спины, которых почему-то было больше, чем одна — Пако, «Детектив, не сейчас!» – отмахивается он от меня, напряженно вглядываясь в экран. Рядом с ним стоит молодой мужчина в сиди, который поднимает на меня усталый взгляд, вяло салютует и снова смотрит в монитор. Я оглядываю комнату. В ней, кроме стула, стола с терминалом и четырех капсул резидентов, из которых три сейчас заняты, нет ровным счетом ничего. В двух капсулах лежат наши пауки». Третий незнакомый мне человек, причем, судя по наличию мокрых отпечатков перед ней, он совсем недавно вылезал из нее, а потом снова лег. «Так-так-так, ну если коротко, то они почти молодцы. Тут была проблемка, но она успешно разрешилась. А это вот местные резиденты, я обещал им, что ты поможешь». Пак отрывается от монитора, бросает на меня косой взгляд, утыкается в монитор. «Чем?» Я пододвигаю его укладку к себе раненной ногой и, наклонившись, вставлю на край стола, ища инъектор, ампулы с обезболом, самозатвердевающий гель и пластобинт. «Мы тут вроде как в плену. Обещали сменную работу, но сменщиков что-то не завезли». Тускло усмехнулся, стоящий рядом паук, смотря на меня. «Три недели на износ, друг друга сменяем. Денег не платят, кормят и на том спасибо». Ясно. Отправлю вас в участок. Там показания дадите, медпомощь получите и решите, что дальше делать. Нам бы спрятаться где-то, вздыхает паук. Значит, спрячем. Я пожимаю плечами и, наконец, нахожу то, что искал. Пак, отвлекись на минуту. Он хмурится, снова поворачивается ко мне. Я показываю ему вытащенный мной набор. Для пауков тут ничего не нужно? Нет, у них может быть интакси. Так, а ты ранен? «Мелочи. Ножом в мышцу получил. Как выйдем, отсюда разберусь». Паку активирует сканер в руке, проводит им вдоль меня, снизу вверх, с очень сложным выражением лица. Находит место в бедре, куда бесноватая тварь ухитрилась воткнуть нож до того, как я все-таки пристрелил ее. «Повезло, все в мясо. Ни артерии, ни вены не зацепило. Снимай штаны, надо обработать. Я сам. На первое время пойдет, а там уже в кабинете золотают». Я, достав нож, чуть дорезал прорезь в штанине сверху и снизу и принялся за обработку и заклейку раны. Пака недовольно засопел, но под руку не полез. И славно. «Следи за пауками. Что там, кстати, с ними?» «Систему безопасности сломали еще три минуты назад. Уложились в четыре минуты и двадцать три секунды. Сейчас выкачивают данные. У Рыжего потрясающая пропускная способность. Местный паук чуть оживился». Вообще, первый раз вижу, чтобы кто-то с такой скоростью мог по сетевому пространству перемещаться. Закончит скоро. Минут через семь примерно, — вздохнул паук. Блевать будут дальше, чем видят, линком чую, особенно опять-таки рыжий. У меня весь коктейль уже готов. Пака демонстративно похлопал по двум одноразовым некоторым со вставленными в них ампулами. Нормально блевать будут в обозримом пространстве и даже не сильно часто, но прокапать после такого их, конечно, не мешало бы. Они с пауком начинают обсуждать все тонкости вывода организма из интоксикации, я латаю себе ногу, в фоновом режиме слушая их разговор и запоминая, какими препаратами можно снять брадикардию. Потом, под рассуждение о целесообразности применения солевых растворов для снижения уровня токсичности, пересчитываю оставшиеся у меня полуобоймы, перезаряжаю Элен на полный барабан. Через некоторое время паку и паук замолкли, напряженно глядя в монитор терминала. Потом вскочили и подошли к капсулам резидентов. В этот момент все три по очереди отщелкнулись. Первым через край перевесился Дитрих, продемонстрировав все свое богатое внутреннее содержание на ботинке нашего медика. Тот кого чести сначала уколол, потом уже отошел, потряхивая ногами. Фрэнсис выглядел лучше. Из капсулы выбрался сам, сам поставил себе инъекцию в шею, тогда как рыжеволосый, пока так и сидел в теплоотводящем геле, безучастно поплевывая на пол. Тяжелее всех было третьему, местному пауку. Он не смог сесть сам, и его бросился поднимать его товарищ, тут же поворачивая на бок, а потом уже и спиной вперед, вытаскивая из капсулы, чтобы тот не захлебнулся. «И вот эту команду инвалидов надо как-то теперь вывести наверх, а я даже понятия не имею, что там происходит. Дитрих, дай мне свой наушник». — Снимай. Там Лара что-то говорит про то, что нас уже за дверями медики ждут. Он безучастно висит на краю капсулы, не предпринимая никаких попыток выбраться. — Давно? — Нет, только зашли на этаж. Я, не став забирать наушник, выхожу из комнаты резидентов и вижу, как открывается гермодверь, пропуская в серверное помещение парамедиков в сопровождении спецназа, несущего носилки. — Смогли. Черт побери, мы это сделали. То, что никому не удавалось со времен... «Юрис срочно наверх! Шарп говорит, что мы должны сваливать как можно быстрее, и тебя ищет тот азиат!» Облетевшая следом Лара предусмотрительно не называет имени Матонга. Я, вздохнув, прибавляю шаг. Файтс отправился в полицейский госпиталь. Джеймс уехал туда еще раньше, все-таки сунулся в пекло и потерял руку по локоть. Лейтенант Макловский выглядел на удивление жизнерадостно. «Словно он вызвал меня не для того, чтобы сообщить, что нам, конкретно, моей группе, нужно срочно убираться из небоскреба, если мы не хотим вместе с ним отправиться за решетку». Стоящий рядом Матонг сразу же мягко уточнил, что стараниями комиссара отправят не только Шарпа, но и вообще всех, чье участие в операции будет подтверждено. Кроме него, конечно, ибо его тут вообще не было, ведь Интерпол не вмешивается в политические или военные конфликты». Говоря простым языком, если мы в ближайшие сутки не представим доказательства правомерности устроенных в городе боевых действий, то огромное количество людей пойдет под военный трибунал за измену. Сообщил интерполовец и хорошую новость. Агенты проверили все точки и определили два достоверных, нужных нам сигнала. «Ключ от бомбы и сама бомба», — сказал он, выразительно глядя на меня. «Почему ключ спускают такие же сигналы?» Я, конечно, взрывотехником не было, но ситуация оказалась мне странной. Ну, не совсем такие же, но достаточно похожие и входящие с ней в резонанс. Бомба оснащена биоключом, завязанным на показатели жизнедеятельности. «Не хочешь же ты сказать...» Я поискал взглядом Ротану, но на третьем этаже ее не было. «Не хочу, но да. Подозреваю, что ключом сделали одного заочно известного нам кочевника». «Но зачем?» У Хрома Легиона очень занятная философия была, и юмор очень специфический тоже был. По всему, что мы сумели найти, Армаэксп не сделала ключ к бомбе, так как для этого было необходимо перевести ее в достаточно узкоспециализированную лабораторию, до которой бомба не доехала, ее украли. И воры решили, что могут сами найти тех, кто сделает им ключ. Когда хочешь сделать заказ на такую штучку, выбор, к кому обратиться, довольно мал. Они просили ключ, они получили ключ». «Во всей этой истории меня радует лишь то, что вина и жив». Матон кивнул. «Учитывая все происходящее, я предлагаю вам навестить один известный клуб. Его владелец любезно согласился разместить вас у себя на то время, что вам потребуется для подготовки к финальной операции, а паукам предоставить серверные мощности для выгрузки данных. Будем на связи». «Будем на связи», — устало отозвался я. Ротана нашлась на первом этаже. Целая, с чуть дрожащими от усталости руками, с апатичным взглядом. Увидев меня и Лару, она чуть ожила. На лице появилась слабая улыбка, но глаза... «Кажется, мы нашли твоего брата». Сообщаю я ей и вижу, как в глазах медленно появляется знакомый мне огонь. «Нам нужно уходить отсюда как можно скорее. В Экзидисе нам дадут место и немного времени, чтобы пауки смогли разобраться с данными». «Я разобрался», — вдруг отвечает Дитрих, который все с тем же безучастным взглядом вяло перебирал ногами, повиснув на плече у своего брата. «Уже разобрался. Линч Роуд 8031. Официальный склад Cyberstick Innovations. Мы переглядываемся. Я вытаскиваю из-под брони коммуникатор и понимаю, что он разбит в дребезги. Оглядываюсь и вижу Матонга, который быстрым шагом идет к выходу. «Стой!» Он замирает прямо так, как было, с непоставленной на пол ногой, зависшей в пяти дюймах от пола, находит меня взглядом, ставит ногу на пол, разворачивается и подходит ко мне. Служил. Давно и долго, раз до сих пор работают рефлексы. Линчроуд 8031. Там был сигнал. Матон кивает, достает свой ком, что-то делает в нем, потом хмыкает и показывает мне. «Карта города. Две точки». Одна там, где сказал Дитрих, вторая едет через город в ту сторону. «Мы можем перехватить по дороге», — возникшая рядом Ратана сжимает кулаки и смотрит мне в лицо. «Я смогу». «Нет, мы должны дождаться, пока они доедут. Мы не знаем, что именно они везут. Это первое. Второе, нам нужно, чтобы они были в одном месте. Только так мы все сможем завершить эту историю раз и навсегда». Кочевница пару секунд смотрит мне в глаза, словно испытывая, потом молча кивает. Матонка одобрительно косится на нее, потом еще раз окидывает взглядом карту. «Мне нужно подготовиться. Я не могу участвовать в операции, потому...» «Дай свой ком». Я протягиваю ему ком, и он убирает его в карман. «Пришлю от твоего лица себе вызов. В конце концов, ты давно зафиксирован в данных, как мой полевой инструмент. Условный кредит доверия к тебе достаточно для того, чтобы объяснить моему начальству, почему я срываюсь на поступивший от тебя вызов, взяв с собой некоторых заинтересованных лиц. Кого?» Я подозрительно прищуриваюсь, но интерполовец качает головой. «Всему свое время. У кого из вас есть целый ком?» «У меня», — отвечают одновременно Ротана и Лара. Пака, все это время стоящий чуть в стороне с пауками, вздрагивает и оборачивается. «Дай». Матонг протягивает ладонь Клари, и та отдает ему ком. Он еще какое-то время ковыряется в двух устройствах, своем и ее, потом протягивает ком Лары обратно. «Бери». Не закрывай вот это приложение, оно удалится, если ты это сделаешь. Так вы узнаете, когда второй сигнал доберется до места. По адресу склад производителя синтезированных мясопродуктов премиум-класса. Мой агент, побывавший на территории, сообщил, что склад охраняется. Вот фотографии с места. Матонг показывает их со своего кома. Средних размеров площадка порядка двух с половиной рудов на глаз. Примечание. Один руд равен... 1011,71 квадратного метра. Большая часть пространства занята составленными по периметру грузовыми контейнерами. В один, два, где-то и три уровня. Есть перекрытый сетчатыми воротами въезд и небольшое здание в два этажа в самом углу. У здания, которое там находится, два этажа и есть подземный уровень, который, как я думаю, будет интересовать нас больше всего. В здании есть гражданские, выполняют какие-то бизнес-процессы, очевидно. Людей Ростовенко или Грекхема он там не обнаружил. «Мне нужна моя винтовка», — безапелляционно говорит Лара. «А паукам нужна медицинская помощь где-то отсидеться», — тихо добавляет подошедший ко мне с другого плеча Паку. «Один из местных совсем плох». Я зажмурился, сжимая переносицу пальцами, а потом провел ладонью по лицу, пытаясь сосредоточиться — Не сразу почувствовал, что прикосновение липкое, а когда убрал перчатку от лица и покрутил на свет, то увидел, что она была вся в крови. Ну и морда у меня сейчас, наверное. Матонка за это мгновение успел куда-то уйти, но его присутствие мне уже и не требовалось. Э, мы, может, с кем-то из полицейских сейчас сами, то договоримся, я перевожу взгляд на Пака. Он всем видом подтверждает, что морда у меня еще та. «Стой, сейчас все решим. Ротана, да свой ком, пожалуйста». Кочевница безропотно протягивает коммуникатор. Я беру его в руку и понимаю, что он не ее. У нее был другой. Другая модель, другой цвет корпуса. «Мой разбился», — поясняет она и вдруг шмыгает носом. «Этот Майкл дал». «Беги, готовь машину. И выберите с Ларой точку, где мы будем ждать прибытия груза». «Я понимаю, что справляться с женской истерикой, особенно обоснованной, просто морально не готов». Выгрузка задач срабатывает, Ротана моментально собирается. Они с Ларой быстрым шагом выходят из небоскреба. У кочевницы не стоит приложение такси, что как раз неудивительно. Установив, я захожу в свой профиль и выбираю «Ваш любимый водитель на смене». Хотите вызвать его или выбрать машину поближе? Ожидание будет составлять... «Доброго вечера, господин Леваду! «Да, Пиндер, очень нужен у четвертого небоскреба, как можно скорее». «Если есть несрочный клиент, высаживай, компенсирую тебе штраф». «Понял, буду. Что делать нужно?» Таксист чуть теряет свой вечный жизнерадостный запал, явно почувствовал, что дело серьезное. «Заберешь четырех пауков. Рыжий с дредами, худой блондин, два брюнета заморыша Все в Сиди будут ждать тебя в закусочной напротив небоскреба. Дитрих Фрэнсис, запомни, отвезешь их в пятый полицейский с обратной стороны здания к служебному входу. Тебя там встретят и передадут кофр». Кофер привезешь на адрес, который я скину чуть позже. Все понял? Да, коротко ответил Дапиндер. Выезжаю к вам. Буду должен. Я завершаю вызов и по памяти набираю личный номер Ганеса. Три секунды ожидания. Аганес и Шханян, слушаю. Аганесс, это Юрис. Нужна твоя помощь. Говори. Сейчас приедет такси, скину трек отслеживания маршрута на твой линк. В нем четыре паука. Двое наших, двоих держали пристегнутых к серверам. Я уверен, что он в курсе, чем мы занимались сегодня, поэтому не уточняю, каким. Их всех надо прогнать через врачей, а потом припрячь где-нибудь у себя. Пусть хоть мультики смотрят в капсулах. Главное, чтобы визуально не определялись нигде. Понял. Это не все. В кабинете Джеймса лежит кофр. Этот кофр надо будет отдать таксисту. Он знает, куда его привезти. Предлагаешь мне взломать кабинет начальства? Ты глава технического отдела, и на тебе весь наш узел кибербезопасности. Предлагаю просто открыть дверь. Я позволяю себе легкую усмешку, А по ту сторону тоже усмехается. Хорошо. Что бы вы ни делали, удачи. Спасибо. Я отключаюсь и смотрю на пауков. Пиндор Твивели, индус. Ездит на GMI Lamp. 91080025. Зайдет за вами в закусочную напротив. В участке вас встретит Аганес Шханян. Слушаться его как маму, папу и сетевого бога. Ясно? Пауки в разнобой кивнули. Тогда гарнитуры сдали и живо убрались отсюда. «Пако?» «А?» Бывший мотылек вздрогнул. «Он вообще стоял очень задумчивый после того, как послушал наш с Мотонгом разговор, и я никак не мог понять, что у него на уме. Слушай, я обещал помочь. Ты про то, что в клубе? Ой, не вспоминай. Пошло оно все!» Перебивает он меня, отмахиваясь, но я качаю головой. «Нет, про жилье. Бар «Пьяная пинта». Владелец зовут Джесси Раннер. Скажешь, что ты от меня и что тебе нужно жилье». Ну, а Вика у тебя и так уже есть, я думаю. Паку несколько мгновений смотрит на меня, словно не понимая, о чем я. Потом хмурится и тыкает меня пальцем в грудь. Ты помирать там собрался, что ли? От рук этого ублюдка Ростовенко. Нет, но лучше все предусмотрю. Я тебе сейчас предусмотрю. Завали пасти пошли к машине. Я поеду с вами. Хрен ты от меня отделаешься. Опешив от такой реакции и не понимая ее причины, я смотрю вслед решительно уходящему пареньку, который по дороге что-то еще матерное сообщает миру на мой счет, а потом, прихрамывая, иду за ним. «Машина ротаны. Не машина ротаны, но выглядит лучше, чем ждешь от тачки, побывавшей в такой переделке. Больше всего меня радует наличие пулемета на крыше». Когда я дохромал, Пака уже сидел на заднем сидении в авто, обхватив свою сумку с медикаментами и всем видом показывал, что выходить не собирается. «Ладно». Ротана на водительском сиденье, Лара на переднем пассажирском с открытой дверью. «Мы нашли точку, где можно засесть так, чтобы никого не смущать своим видом. Смотри». Лара показывает пальцем в активированный экран лобового стекла, на котором развернута карта города. Мне приходится чуть наклониться к ее голове, заглядывая в салон, чтобы увидеть, что она показывает. Вот тут. Да, тут ходят патриоты из партии Рузвельта. На их фоне мы не будем сильно выделяться. Тем более, они к кочевникам относятся вполне неплохо. «Отлично. Моя винтовка?» Я перевожу взгляд с карты на Лару, оказываясь чуть ли не нос к носу с ней». Насыщенные изумрудные глаза наемницы, что кажутся еще ярче из-за белых волос, лихорадочно блестят, и я даже могу различить, как фокусируется на моем лице встроенный в глаз прицел. Будет, все будет, и они там тоже будут, должны. Я выпрямляюсь, закрывая двери Лары, сажусь назад на пассажирское сиденье. Ротана заводит мотор, и машина внезапно аккуратно, неторопливо двигается с места, увозя нас в переплетение детройтских улиц. Она права. Нам сейчас некуда спешить. Груз едет из-за города. Мы к нужному адресу гораздо-гораздо ближе, так что ни к чему привлекать ненужное внимание. Отправив до Пиндеру информацию о точке, куда нужно подвести кофр, я, откинувшись на изголовье, смотрю, как над городом, робко просвечивая сквозь тучи, восходит луна. Спустя сорок минут... Лара, выгнав меня и пака с заднего сиденья, чистила винтовку. Я, опершись спиной на закрытую дверь, курил, рассматривая медленно плывущие по небу тучи. Ротана что-то ковыряла в двигателе машины. Пака наворачивал круги вокруг машины. Каждый кротал время так, как умел. В голове было пусто, защитная реакция, знакомая мне еще со времен юношества. Потом будет паршиво, но сейчас, сейчас было спокойно мир обретал звенящую четкость. В очередной раз, проводив взглядом проскочившего мимо самовызвавшегося в этот раз медика, я прищурился, оценивая, с какой скоростью катится мимо стоящего закрытого павильона мусорки пластиковый пакет, затянулся умирающей сигаретой в последний раз и резким щелчком отправил ее в урну. Медленно выдохнул, опираясь затылком на прохладный металл. Примерно через десять минут груз должен будет доехать до склада, после чего Лара заберется с машины на контейнер, пролезет поверху и начнет отстрел всех, у кого увидит оружие. Как только ее обнаружат, Ротана снесет ворота машиной, я с пулемета прикрою снайпера. Дальше, как пойдет. Плана не было. Его и не могло быть. Мы не знали, что нас встретят на подземном этаже, не могли спланировать операцию до деталей, запросить чертежи и ждать их, а потом строить предположение. Ключи бомба встречаются в одном месте». Времени не было тоже. Молодая кочевница, хлебнувшая всякого наемница, уходящий на пенсию коп, мотылек с навыками доктора. Я выбил еще одну сигарету из пачки, не отнимая затылка от холодящего железа. Может быть, Файтс был прав. В этом есть что-то необъяснимое. То частью, чего хочется быть, даже несмотря на возможный итог. Это действительно огонь и болезнь. Они оба были правы, и психрокер, и японец-управляющий. «Как ты можешь быть таким спокойным?» Пака притормаживает возле меня, смотря так, словно я делаю что-то противоестественное. Вместо ответа я протягиваю ему открытую пачку сигарет. Он, помешков, берет одну и тоже опирается спиной на машину рядом со мной. 44 года я убиваю людей». Из них только двадцать не потому, что меня пытаются убить или мне приказали, а потому, что эти люди представляют угрозу обществу. Из-за чего мне нервничать? Пока рядом давится дымом, откашливается, косится на сигарету, на меня, затягивается еще раз, аккуратнее. «А сколько, прости за нескромный вопрос, тебе лет?» «Пятьдесят пять». Он производит нехитрые математические вычисления, криво усмехается. «А я в одиннадцать лет вышел на улицу». «Ну как вышел? Отправили меня?» «За счастливое детство. Я слетую ему сигаретой». Через минуту мы хохочем так, словно это была лучшая шутка в нашей жизни. Ротана выглядывает из-за открытой крышки капота на нас. Я машу ей рукой, показывая, что все в порядке. Она пожимает плечами, вытирается щеки грязь, размазывая ее еще больше, и снова скрывается. «Скажи мне, зачем ты в это влез?» Я смотрю на Пака, он дергает плечами, словно от ночного ветра. Ростовенко. Это глупо прозвучит, но... Ну, в общем, человек, который выгнал меня на улицу, работал на него. Ты не подумай. Я понимаю, что этот урод даже не знает о моем существовании и что он никакого специального приказа на этот счет не отдавал. Просто... Ну, я больше ни до кого не могу добраться. Никак. Не знаю, где они и чем заняты. Да и если бы знал, что бы это изменило? Парень усмехается, смотрит на сигарету в дрожащих пальцах. Я замечаю, что по ним бежит тонкая светящаяся линия, уходящая куда-то под выданную еще перед штурмом серверов легкую броню. «А так, у меня есть ощущение причастности какой-то, что ли?» «Бред», — говорил же. «Да почему же бред?» Я пожимаю плечами, снова касаясь затылка машины. «Ты хочешь, чтобы те, кто причинил тебе боль, страдали? Хочешь быть уверенным в том, что справедливость настигнет их хоть в каком-то виде? Хочешь увидеть это своими глазами? В этом нет ничего глупого». Ты явно знаешь, о чем говоришь. Да, мне не хочется пояснять, Дона да и не просит. Мы просто стоим и смотрим на небо, думая каждый о чем-то своем. Дверь с другой стороны машины приоткрывается. Лара, опершаясь ладонями на крышу, выглядывает поверх нее. «Пора?» «Да». Пака беспокойно переводит взгляд между нами, вздыхает. «Постарайтесь сильно не помирать, я не такой крутой, как Вик». «Уж постараемся». Я хмыкаю и отхожу к передней пассажирской двери. Хлопок капота. Ротана нервничает. Это видно по ее взгляду и мелким движениям пальцев, пляшущих по капоту. Но держится куда лучше, чем Пако. Встречаясь со мной глазами, она вдруг делает такое жалобное выражение лица, что мне вдруг хочется ее обнять и погладить по всклокоченной розовой шевелюре. Но я давлю это желание на корню. «Все получится», — говорю я ей. Она вздыхает, кивает и садится в машину. Я тоже сажусь и сразу вытаскиваю разъем личного подключения, соединяя его с кабелем, идущим из-под торпеда. Закрываю глаза, привыкая к тому, что вдруг становлюсь выше и имею угол обзора как... Как у турели, с чем тут еще сравнить. Стрелок таким образом из меня отвратительный, но это пулемет, огонь на подавление еще никто не отменял. Главная задача — не дать подобраться Кларе. Справлюсь. Укладывая пулемет обратно в кофр, я все еще сижу с закрытыми глазами, когда Ротана выезжает из нашего закоулка и, неторопливо проехав пару перекрестков, едет по однополосной дороге вдоль территории склада. «А какого цвета у тебя глаза?» — вдруг спрашивает кочевница, и я, открыв их, недоуменно смотрю на Ротану. Она бросает на меня долгий взгляд, пользуясь тем, что дорога пустая, и ей нужно ехать просто по прямой. «А где огоньки?» их нет. Я всю жизнь на госслужбе. Нам не устанавливают цветовую индикацию. Я бы хотела розовенький, если когда-нибудь поставлю себе нейролинг. Она вздыхает и подруливает прямо к забору, сбрасывая скорость до двух миль и больше катясь по инерции. Лара, закинув уже собранную винтовку с закрепленным на ней оружейным ремнем на спину, открывает дверь, хватается руками за крышу, разворачивается, закидывает ногу на багажник и одним прыжком оказывается на машине. Через пару мгновений чувствуется, как наемница отталкивается ногами от крыши. У меня срабатывает гарнитура. Лара вышла в канал. По дороге на точку нашей временной позиции мы обсудили, как Лара подаст нам сигнал. Как оказалось, при использовании Rapid практически невозможно говорить естественным образом. Некоторые наемники решают эту проблему оживлением динамиков, если нужно отдавать какие-то команды вслух, но чаще всего обходится достаточно дорогостоящей модификацией, так называемым «внутренним комом», который полностью интегрируется в нейролинк и позволяет говорить мысленно, передавая информацию в виде звука или текста на другой коммуникатор. Ни того, ни другого у Лары не было. Так что обошлись простым «да» на случай, если нам нужно вмешаться, и «нет», если нужно еще подождать. Эти слова она еще могла озвучить так, чтобы мы ее поняли. Перед тем, как включить рапид, предупредит простым «один». Ротана делает мягкий разворот и уходит в переулок, где, свернув еще раз, выезжает на узенькую дорогу, выходящую прямо на проезд мимо ворот. Останавливается. Мы ждем. «Выхожу на позицию», — звучит тихий голос наемницы. Я разворачиваю пулемет на крыше. В то же время Лара. Наемница опасалась, что будут дроны, лазерные сетки, реагирующие на специальные метки на обуви в духе свой-чужой, турель — Но нет. Матонг не просто так ничего не упомянул. Каких-то внешних охранных систем Лара как ни искала, не нашла. Только люди. Очевидно, те, кто отвечал за этот склад, решили, что если они маскируются под склад мясопроизводителя, то не стоит привлекать к себе внимание. Судя по тому, что никто, со слов Матонга, не знал, где черный рынок хранит свой товар в Детройте, расчет был совершенно верным. Забравшись на стальную крышу, Лара сразу спряталась в тени возвышающейся над ней трехярусной башни из контейнеров и выбирала, как ей лучше всего будет пролезть и откуда стрелять, заодно рассматривая охрану и запоминая их маршруты и переклички. Девять человек перекликались с перерывом раз в три минуты, тратя на каждый ответ примерно полторы секунды. Это значит, что если она убьет кого-то сразу после того, как он ответит, то у нее будет 193,5 секунды до того, как снова подойдет его очередь. Огромное количество времени для такой, как она. Главное — не обнаружить себя до начала зачистки. Куда мне нужно? В идеале на самую верхнюю точку. Как туда добраться? Старым дедовским способом, на получетвереньках, придерживаясь тени. «Сначала до вон того контейнера, там дождаться, пока они начнут перекличку, и прыгнуть вверх на сетку, пролезть по сетке контейнера, дождаться, пока наблюдающий из противоположного конца пройдется по своей точке, подняться, перейти на соседний контейнер, свеситься со стороны дороги, подождать 20 секунд, подтянуться, пройти до лестницы, проползти за коробками, прирезать вон того охранника под идиотским пляжным зонтиком, и можно начинать. Эх, жаль, нет дождя». Намеченный маршрут дается легко. Неприятный момент обнаружился в конце. Коллекция пустых пивных банок, которая валялась за коробками, на поверку оказавшимися пластиковыми контейнерами с маркировкой 9-мм патрона на боку. Проползти через них было нельзя. И потому Лара, мысленно прокляв тех, кто позволяет себе разводить бардак возле точки несения дозора, начала аккуратно переставлять эти банки вдоль коробок, освобождая себе маршрут. Звук сминаемого алюминия легкий удар по спине. Банка скатывается по ней вниз, с грохотом падая на контейнер внизу, и Лара, беззвучно взвыв от разочарования, сжимается в комочек, переставая дышать, чтобы тот патрульный на три метра ниже точно не смог ее увидеть. «Барри, ты заманал раскидывать тут свое говно!» — раздается недовольный вопль снизу. «Иди нахрен!» — жизнерадостно отвечает тот, кого назвали Барри и кого Лара собралась убить первым. «Такая ночь хорошая, тихая, чего бы не выпить!» Прямо даже интересно, будут ли еще какие-то фейерверки из города. Порт сегодня сверкал, как шлюха в витрине салона». Тот, что был снизу, тихо пробурчал, что Барри шлюх только в витринах-то и видел, благодаря железной хватке своей мамочки. Барри не услышал. Щелкнул алюминиевый ключ банки с характерным шипением. Лара услышала громкий сочный глоток и вернулась к своему занятию. До смерти Барри оставалось ровно четыре банки. «Дерек, чисто!» Винс чисто! Барри чисто. Лара, встав на четвереньки, зажимает ему рукой рот, ударяя лезвием чуть ниже КДК. Барри крупный, у него толстая шея, и бить сбоку, рисковать, что он проживет чуть дольше, чем она планировала. Барри дергается, пытаясь схватить ее за волосы, и даже вполне успешно это делая, но наемница лишь скрипит зубами, проворачивая нож в горле. Наконец, здоровяк утихает. Лара аккуратно вынимает нож, оставляя Барри сидеть и глядеть пустым взглядом на Луну. Вытаскивает у него из пальцев клок своих синтволос, что отсоединившись от реципиента, все еще сохраняли свою длину и цвет, и, убрав их в карман, легла возле стула, по другую сторону от натекшей лужи крови. Вдох, медленный выдох. Еще вдох, еще выдох. Насыщая легкий кислородом, она оценивает положение всех восьми охранников — кладет перед собой еще одну обойму и переводит оружие в режим одиночного выстрела. В ее винтовке тоже полная обойма, шесть штук. Но всегда стоит подготовиться с запасом на случай. На случай. А так как сейчас целей больше одной, а ситуация позволяет не ставить по одному-два патрона в патроник вручную для большей точности. «Один», — произносит она тихо вслух и соскальзывает, выдыхая. Расстояние тут детские, как в учебном тире». До самой дальней цели всего 236 футов. Учитывая незначительную высоту над землей и открытость пространства, а также отсутствие резких порывов ветра, мягко, но с усилием вжимается спусковой крючок. Толчок в плечо. Горло. Щелчок затвора. Вдох, навестись на новую цель. Выдох, прицел, спуск. Толчок в плечо. Грудь. Щелчок затвора. Вдох, навести на новую цель. Выдох, прицел, спуск. Внизу начинается паника. Они слышат, что по ним работает снайпер, но не видят откуда. Глушитель надежно прячет дульную вспышку, а позиция, прямо под ногами сидящего на высоте трупа, слишком неудобна для просмотра снизу. Шесть выстрелов. Шесть трупов. Двое умерли сразу. Четверо успели сделать пару вдохов. Лара меняет обойму и замирает, оглядывая участок глазами без прицела, чтобы охватить больше угол обзора. «Ну, подождем. У меня есть еще 42, 41. Она лежит без движения, смотря вниз в центр площадки расслабленным взглядом, и потому замечает движение. «Группа контейнеров с правой стороны, за углом желтого ящика. А второй?» «А, вот и второй. Прятаться надо от снайпера в противоположных направлениях. Тогда, пока твой товарищ умирает, ты можешь увидеть, откуда к нему пришла смерть». Она прицеливается в область, ожидая, пока одна из голов медленно высунется из-за укрытия. «Выдох, прицел, спуск». Сидевший не в самой устойчивой позиции охранник отлетает следом за куском своего черепа. Его сосед за контейнером напротив вздрагивает, пытается рассмотреть, откуда прилетела пуля, и отправляется за товарищем с разницей в полторы секунды и тем, что пуля проходит через переносицу, оставляя его голову чуть более целой. Она не торопится выходить, осматривая в прицел и глазами территорию перед собой. Окна прозрачные, но закрытые плотными темными жалюзи изнутри вокруг которых очерчена рамочка теплого света, включенного в помещение, и она фокусируется и прицеливается в окно, изучая раму. Пуле непробиваемое стекло. Значит, и звукоизоляция там на высоте. Конечно, у охраны была связь с находящимися внутри. И там наверняка есть еще охрана. Но выходить она не собирается. Ну а раз так... Плавный выход. «Чисто. Въезжайте». «Тут три камеры. Сейчас избавлюсь от них». «Принял». Звучит наушники чуть удивленный голос Юриса. Испытывая легкую гордость за чисто сработанное начало, Лара подползает чуть ближе к краю и последовательно сшибает три камеры. Над воротами, над входом здания и обзорную с фонарного столба, что стоит внизу, освещая площадку для выгрузки. И спускается уже слыша приближающийся рев мотора, донесенный легким ветром. Через секунду знакомая ей машина сносит все четыре ворота, делая резкий разворот и становясь по диагонали. Так, чтобы случить что, можно было быстро выехать. Пулемет на крыше окидывает взглядом площадку и уходит в кофр. Лара спрыгивает на землю одновременно с выходящим из машины Юрисом, перебрасывает ему в руки свою винтовку, чтобы он положил ее на заднее сиденье, и бежит к тому охраннику, у которого приметила себе новую игрушку на эту ночь. Штурмовая винтовка не новая, но достаточно ухоженная, без дефектов по стволу и разве что только чуть-чуть высоковато на ее вкус поставлена мушка. Она видит, как Юрис задерживается у одного из трупов, того, которому она попала в переносицу, оглядываясь, переворачивает его, смотря на выходное отверстие. Быстрым шагом подходит к контейнеру, в котором застряла пуля. Лара хочет спросить, что он изучает, но ответ вдруг появляется в ее голове сам по себе. «Атениум. Адамс Кларк. Это убийство было на территории пятого участка. Они встречаются глазами. Лара видит, что он все понял. Но через мгновение Юрис просто отводит взгляд, ничего не говоря, и теряя интерес к пуле. «Что это значит? Я профессионал». Перебивает он ее, быстро, чуть прихрамывая, идя к входу в здание с револьвером в руке. Лара молча встает, засовывая последний найденный магазин для винтовки в подсумок, и идет следом. За ней держится Ротана, сжимая в руках Узи, который вынесла из небоскреба в качестве трофея, и Паку, которому было сказано идти самым последним. У медика был пистолет. Красивый, коллекционный, жутко дорогой. Никто не стал спрашивать, откуда он его взял. Было не до того. В небоскребе провели краткий курс, как им пользоваться, но Паку боялся стрелять. А когда кто-то боится стрелять, пусть лучше не стреляет вовсе». Так что пистолет медик с облегчением припрятал в кобуру, простую, самую дешевую, и до сих пор так ни разу и не достал. Шаги Юриса замедляются. Он подходит к двери, держа револьверную изготовку, потом касается своего уха. «Точно. Надо будет потом спросить, что у него за имплант». Указывает на дверь. Подходит к краю стены и, прижавшись к ней спиной, выводит руку с оружием на левую сторону, под тупым углом к замку и косяку. Одиночный выстрел словно прорывает какую-то плотину. Из-за двери раздается характерный кашель винтовки, в который вмешивается короткий рявк дробовика. Стоя сбоку, наемница видит, как пули прошибают поликарбонатную дверь насквозь, вырывая куски, и видит, как детектив спокойно стоит, чуть склонив голову на бок и прислушиваясь. Она знает, что он будет делать. Она это уже видела когда-то. Мгновение затишья, быстрое движение, пинок ногой в дверь. Звук удара двери о кого-то, кто стоял за косяком. Снова прижимая спину к стене, детектив выпускает две пули в поцеловавшего пластик человека сквозь дыры в двери. Нервная очередь вспарывает воздух в дверном проеме. Юрис тут же бросается на противоположную сторону, в небольшой угол между стеклом и косяком двери, даря еще два поцелуя Элен в кого-то, кто стоял по диагонали от него. Ее выход. Опускаясь на одно колено за стеной, она вышагивает с приседом на другое колено в проход, пропускает выстрелы, предназначавшиеся высокому детективу над головой, взамен награждая стрелка очередью из четырех пуль. «Зараза! Спусковой крючок раздолбан! тьфу -ты. «Чисто!» Она встает и сдвигается чуть вбок, контролируя арочный проход в помещении с правой стороны, пропуская детектива вперед. Он, осторожно ступая по слегка хрустящим гильзам, подходит к краю арки и замирает, слушая. «Эй, кто там? Мы сдаемся, да? Мы тут просто бухгалтера и менеджеры по продажам», звучит из помещения женский голос с нотками нервозного веселья. «Никакого криминала. Проводим чистые сделки и открываем счета для торгов. Мы можем сразу лечь на пол или подойти по одному спиной ко входу». «Ну, подойди», — отзывается юрист, тут же сдвигаясь от края. «Но выстрелов не следует». Он удивленно вскидывает бровь, смотря куда-то сквозь Лару, и через миг наемница слышит дробный и немного неуверенный перестук каблуков. А через миг из проема показывается женщина, блондинка с забранными в пучок волосами, в стильном брючном костюме нежно-фисташкового цвета. Юрис хватает ее за руку, затягивая в помещение, и прикладывает спиной к стене, приставив револьвер к голове. А она сглатывает, пока детектив секунду изучает ее взглядом. «А я вас в новостях видела. Вы меня арестуете? Я уже не против». Она что, флиртует с человеком, который только что совершил нападение на их офис и приставил ей к голове тяжелый револьвер? Лара не до конца понимает, что в ней сейчас больше, возмущение или восхищение такой наглостью. Детектив тем временем разворачивает женщину лицом к стене, заводя руки за спину и фиксируя их ладонью. Выводит в зал, откуда она пришла. Он не угрожает ей пистолетом, потому что он явно готов использовать ее как живой щит в случае необходимости. Но женщина не нервничает по этому поводу. И повода для нервов действительно нет. В зале сидит еще три пиджака. Одна женщина и двое мужчин. С обреченно грустными лицами они демонстративно держат руки над головой, открытыми ладонями к входу. «Вставайте!» Юрис указывает на ближайшего мужчину револьвером, и тот отчетливо бледнеет. «Вы все!» «Уик!» Лара вздрагивает от этого обращения. «У меня на поясе стяжки. Бери их и вяжи. Левая рука к правой. Примечание!» Наручники-стяжки. изделие из прочного толстого нейлона, отлитого под давлением. А, точно, и ротаны и Юриса засветились в сети давно и прочно. Их имена скрывать нет смысла. А вот кто такие Яйпака, вопрос. Хорошо, уик так уик. Наемница видит, как все еще находящаяся с заведенными назад руками женщина глубоко вздыхает и, чуть повернув голову в сторону от нее, что-то говорит детективу. Слишком тихо, чтобы можно было разобрать. «Мне нравятся женщины с принципами, мисс», — безэмоционально отвечает Юрис достаточно громко. Ротана, которая держит группу сцепляемых на прицеле, и мужик, которого Лара в этот момент прицепляла к другой женщине, синхронно хихикнули. «Ой, ну и подумаешь», — буркает отвергнутая особа. «Принципы. С вашими принципами можно голодно остаться». Они расставляют их вокруг колонны, спиной к ней, сцепив руками. «Что на втором этаже?» Пока Лара проверяет наручники, детектив бегло листает лежащие на столе папки с настоящими бумажными документами, и, видимо, остается доволен найденным. Вопрос повисает в тишине. Раз. Лара оборачивается и видит, как он, продолжает листать документы, демонстративно взводит курок. Кабинет начальства, шеф там сидит, кабинет для приема вип-клиентов, начинают гомонить они хором. Охрана. «Там где-то еще один человек. Остальные внизу. Не знаю, сколько, никогда не интересовалось. Может, человек пятнадцать. И клиенты». «И клиенты», — эхом повторяет детектив. «Уик, держи лестницу на нулевой». «Вы двое», — Юрий смотрит на Ротану и стоящего у нее за спиной Пако. «Уйдите с прохода». После чего поднимается наверх. Лара слышит какой-то странный звук. Тихие разговоры. Выстрелов нет». Потом еще один звук, словно кто-то что-то передвинул по полу. Шаги. вык сюда! Остальные! Займите ее место!» Лара дожидается, пока Ротан ее подменит, и, перепрыгивая через несколько ступеней, поднимается наверх. Перед ней предстает небольшая, но отделанная со вкусом приемная. По левую руку закрытые жалюзи окна, состоящим под ними гигантским диваном с обивкой из какого-то блескучего искрящегося материала. По правую руку — две отгороженные полупрозрачным черным стеклом двери из темного пластика, одна из которых заблокирована тяжелым журнальным столиком, несколько смазанных капель крови на жемчужного цвета полу и разъехавшиеся в стороны массивные деревянные створки, ведущие в небольшой кабинет. «Твоя нога!» — тихо говорит она, заходя внутрь и оглядываясь. «Мелочь, полустабин-то дошел». Юрис даже не поднимает головы, продолжая копаться в стоящем на столе ноутбуке, упакованном в стильный кейс. Лара обходит в небольшой кабинет. Рассматривает лежащий на тумбе небольшой, но толстый стальной чемоданчик. Он оказывается не заперт, и наемница чуть перехватывает дыхание, когда она видит, что он забит пачками сотенных купюр. Она берет одну в руки, проверяя. «Да, выпуск последних трех лет, судя по всему. Тут тысяч пять? Черт побери, пять тысяч!» «Я смогу оплатить полную перепрошивку Рапида, реабилитацию, даже купить на этом же самом черном рынке концентраты с запасом...» «Юрис, я...» Она поворачивается к нему, облизывая внезапно пересохшие губы и держа в руках пачку денег. «Я смогу оплатить операцию...» «Мисс Уиг хочет добавить к убийству еще и кражу улик?» Детектив поднимает на нее какое-то, словно заострившееся, с потемневшими глазами лицо. Она чувствует подступающий к горлу злой крик». Совершенно непрошенный. «Да как ты не можешь понять, что не всем так повез...» «Это шутка. Прости. Плохая и несвоевременная шутка». Юрис проводит по лицу ладонью, словно стягивая с себя невидимую паутину. «Я не осуждаю тебя. Корпораты наложили вето на расследование раньше, чем полиция его начала. Там все грязно с этим Кларком, как и всегда, впрочем. И деньги, если тебе нужны, бери. Я на них не претендую. Чистая наличка тебе точно пригодится». Она аккуратно кладет купюру в ящик, закрывает его, тщательно проверив защелки, оглядывается еще раз, замечает стоящий возле стены глобус. Красивая игрушка, целиком из дерева, нарезной напольной раме. Лара касается его и аккуратно толкает пальчиком, нажимая туда, где они сейчас находятся. Туда, где примерно находится Детройт. На стене бесшумно раскрывается панель, показывая врезанный в нее экран. Миг и трансляция заставляет ее забыть про деньги. Большой подземный зал, залитый мягким светом. Множество дверей, ведущих из него куда-то. Массивные пневмодвери с кодовым замком. И люди. Грэгхэм, Смитсон, Ростовенко. Какой-то невзрачный мужчина в дорогом костюме. Охрана. Человек восемь, рассредоточившихся по периметру. Троица ругается между собой и на невзрачного мужчину. Тот стоит с лицом, словно бы не понимающим, что вокруг происходит. Звука, к сожалению, не было, но Ларри он был и не нужен. Она догадывалась, из-за чего они ругаются. «Я тебя нашла, ублюдок», — думает она и смотрит на стоящего рядом детектива. «Я тебя нашел, ублюдок». Генри Смитсон в дорогом костюме, сверкая тонкими линиями каких-то внутренних имплантов на лице и металлическими кончиками пальцев, стоял недовольно, поджимая губы и то и дело дергаясь от резких взмахов Джона Грэгхэма. Он что-то отвечал зло и нервно и все больше и больше обращался к все это время молчащему мужчине в настолько стереотипном сером костюме корпората, что взгляд словно бы соскальзывал с него, не найдя за что зацепиться. Единственное, за что можно было зацепиться, это за выражение лица. Оно было обескураженным? Да, пожалуй. Сергей Ростовенко стоял молча, скрестив руки на груди, и только изредка цедил что-то, от чего оба его подельника зверели, но делать какие-то резкие жесты опасались. Я снова обратил внимание на его руки. В как минимум одной скрывалось что-то весьма неприятное правая рука была значительно крупнее левой, имела характерные для выдвижных имплантов линии сочленений, обрисовывающих область, в которой киберрука должна разойтись. В том, что это полностью замененная конечность, сомнений не было. С таким имплантом внутри нее, хоть обтягивай синт кожей, хоть не обтягивай, даже дурак не купится. Хотя Ростовенко вряд ли хотел кого-то обмануть, просто оставил холст для еще одной порции татуировок, которыми было так щедро покрыт. Я внимательно осматриваю помещение. Все, что показывает трансляция. Тонкие двери в количестве четырех штук. Одна с правой стороны от входа, две на примыкающей к входу стене и еще одна на левой. В стене напротив есть только большие пневмоворота, сцепляющиеся по центру дополнительным замком, судя по пазам. В комнате нет ничего, кроме длинного массивного стола и десятка стульев, расставленных вокруг. На столе стоит ноутбук, наподобие того, что я только что изучал. Только тот, что стоит за моей спиной, совершенно пуст. И был таким уже тогда, когда мы пришли. Почему? В голову вдруг пришла совершенно ребяческая выходка. Я покрутил головой, но никакую камеру не обнаружив, пожал плечами и просто поднял вверх левую руку с отставленным в известном всем жесте средним пальцем, не сводя взгляда с экрана. Секунда другая. Смитсон бросает взгляд в ноутбук и его перекашивает. Я усмехаюсь. Шалость удалась. Этот ублюдок что-то выговаривает корпорату. Тот вздрагивает, вдруг хмурится и захлопывает ноутбук. Что-то резко говорит, после чего вся троица замирает, смотря на него с недоумением. Жаль, что не слышно, о чем они говорят. «Идем?» Встречаясь взглядом с Ларой, спрашиваю я, и она, кивнув, проходит к выходу первой, взяв с собой трофейный чемодан. Внизу тишина и покой. Ротана, опершись плечом на стену, смотрит в спуск на подземный этаж, направив туда Узи. Пако с очень серьезным видом стоит перед колонной, наблюдая засевшими вокруг нее людьми. «Додумались, зачем я их спинами развернул к ней? Молодцы!» Кто из вас знает, что находится там, за дверью в конце лестницы?» Они снова переглядываются, и в этот раз их лица куда более задумчивы. Я пока не тороплю. «Там склад», — наконец произносит Тамис, что предлагала мне свою помощь в снятии ремня. «Там не сразу склад. Что находится между складом и дверью, которая в конце лестницы?» Я терпеливо жду более точного ответа. «О том, что там действительно что-то есть, легко понять по внешнему виду двери» такой, как там, на трансляции не было. «Там комната небольшая. Сбоку в комнате смотровое окно от охраны. Больше там ничего нет», — наконец отзывается один из мужчин. «Совсем ничего». Я подхожу к нему и, опустившись на одно колено, с интересом смотрю в лицо. «Ни камер над входом, ни турели, ни хотя бы стула, чтобы дорогой клиент не стоял на ногах». «Я не знаю». Он спокойно смотрит в ответ. На лице есть некая попытка вспомнить. «Правда, не замечал». «Стула точно нет, просто пустая комната, где на тебя сбоку смотрят с пункта охраны и, если положено, пропускают. Ну что, пойдем посмотрим, что нас ждет в конце лестницы». Я поднимаюсь, смотрю на Лару. Она пожимает плечами, ставит чемоданчик у стены, снимает винтовку с плеча, и мы вместе спускаемся. В этот раз наемница идет первой, и, прижавшись к стене и просто потрогав дверную ручку, распахивает дверь. «Никто не торопится в нас стрелять». Следом за нами аккуратно спускаются Паку и Ротана. Впрочем, не доходя до середины лестницы, они замирают, ожидая приказа. Лара опускается на одно колено, аккуратно выглядывает из-за угла и тут же скрывается обратно. Смотрит на меня. Показывает мне на собственное ухо. Слышит. Потом обозначает движением ладони правую сторону, рисует пальцем в воздухе квадрат. Окно. Перехватывает себя левой рукой за правое запястье. Враг. Хлопает себя по винтовке и показывает три пальца. Делает паузу, прикрыв глаза. Снова смотрит на меня, показывает пять, четыре. Я подманиваю жестом Ротану и Пака, показываем им на ступени сразу за моей спиной. И когда Лара показывает один, бросаюсь за ней в коридор, следом за звуками выстрелов и звоном разбитого стекла. Натренированный тренированный мозг делает все быстрее, чем я успеваю это действительно обдумать. Некоторые вещи невозможные жить из себя. «Но надо ли, если они спасают тебе жизнь?» Двойной выстрел в грудь. С такого расстояния от 11 миллиметрового патрона спасти мало что может. Не убьет первая пуля, тогда гонит вторая. Кинетической энергии хватит, чтобы даже застряв в бронежилете полностью, сломать ребра, разорвать внутренние органы. Но вторая пуля, выпущенная в то же место изолен, не застревает. Лара прикончила первым того, что был дальше всех. Между нами, в полутора метрах от обоих, стоит третий охранник, и я чуть отшагиваю назад, получая выстрелы из 9 миллиметрового пистолета в живот. Хорошо, что броня полицейского спецназа на груди имеет большую по площади зону укрытия, чем обычная. А то Академия Брекрутов учить не успевала. Еще один двойной выстрел. Из-за полученного в живот удара, что легко сравнить с ударом двухкилограммовой кувалды или чьей-то киберруки, Я не успеваю дать первый выстрел так высоко, как хочу, попадая вверх его бронежилета. Но второй разносит в куски нижнюю челюсть охранника, и он падает. Лара добивает одиночным выстрелом в голову. Ротаны и Пако высовываются из-за косяка. Мне бы прогнать их, но я смотрю в их безумно решительные лица и понимаю, что не выйдет. Только время потрачу зря. Машу им рукой и, смахнув осколки стекла с рамы, перепрыгиваю на ту сторону пропускного пункта. Лара забирает магазин с одного из тел и, убирая в подсумок, смотрит сначала на ту дверь, что ведет из проходной на склад, потом на ту, что идет из пропускного пункта куда-то внутрь. Соваться через главный вход самоубийство. Все, что мы сейчас делаем, похоже на это. Но все же, надо же хотя бы попытаться повысить шансы на собственное выживание. Хотя бы до того, как мы выполним поставленную задачу. Нашу задачу. Дверь из пропускного пункта. Она выглядит намного серьезнее, чем та, что вела в проходную. Закрывается ключ картой. И стены тут звукоизолированные. Могли ли нас не услышать? Могли ли нас не увидеть? Я снова вспоминаю, как тот корпорап закрывает ноутбук, на котором явно было видно камеру в кабинете. Одну ли ее? Я опять что-то упускаю, как в тот раз, с матонгом. Глубокий вдох. «Сейчас не место для злости». Это неконструктивное поведение, которое может стоить мне слишком дорого. Я откидываю барабан револьвера. 8 из двенадцати. Одна полуобойма пуста. Заменяю ее, защелкиваю. Указываю Ларе на нужную дверь. Мы быстро обшариваем мертвых, находя у всех троих по ключ-карте. Я наугад выбираю одну. В этот раз моя очередь входить первым. Карта срабатывает. Лара гасит свет. Я аккуратно приоткрываю дверь. Из нее полоска света не падает. Нет и выстрелов. Есть какой-то легкий повторяющийся шорох, но не более того. Переглядываемся. Наемница заводит ствол винтовки за дверь, но ничего не происходит. Я открываю дверь все шире и шире. И, наконец, открываю ее полностью, заглядывая следом за Ларой. Остро жалею, что все-таки никак не добрался до того, чтобы поставить себе прибор ночного видения в глаз. «Да, дорого, и полицейская квота бы это не покрыла», так как детективам не положено, но... Я в полуприседе прокрался чуть вперед, прислушиваясь. Шорох был все ближе, а глаза, привыкая к темноте, постепенно стали улавливать какие-то более плотные тени. Медленно, осторожно, я иду вперед, прощупывая пространство перед собой ногой и левой рукой. Пока в какой-то момент не упираюсь ботинком во что-то. «А?» Что-то, оказавшееся человеком с условно-мужским голосом, с коротким удивленным восклицанием дергается, и я, не раздумывая, стреляю на звук. В темноте дульный огонь дважды освещает диван и сидевшего на нем мужчину в броне. На пол падает коммуникатор, включая экран. Шорохи продолжают повторяться, но слышатся чуть-чуть иначе. И я вдруг понимаю, что это. Подняв с пола коммуникатор убитого, я освещаю им тело и вижу на его ушах наушники — Большие, нарочито вызывающие наушники, из которых идет этот звук. Звук шелеста листьев из видео, воспроизводимого на коме. Мы осматриваем комнату, не включая в ней свет. Отсюда идет две двери, и если я правильно понимаю, то одну из них я видел на трансляции. Но куда ведет вторая? Я подхожу к ней. Ротаны и Пако закрадываются в комнату и все так же молча ждут. Из этой комнаты доносится равномерный гул трансформатора, и когда я открываю дверь, то вижу, залитое зеленым светом помещение и висящий на противоположной стене трансформатор. А еще какое-то устройство, рассмотреть которое не успеваю. Заинтересованный Пака быстро проходит мимо меня, некоторое время вглядывается в обилие рычажков и рубильников и ловкими, уверенными движениями переключаю часть из них, нажимая в конце на горящую зеленую кнопку. Гул стихает. Свет в комнате гаснет. «Я обесточил этаж», — поясняет довольный голос Паку. Врубается неяркий, аварийный зеленый свет. Мы с медиком смотрим на лампу под потолком. Он вздыхает. Но стоило ожидать, что у них есть какой-то аварийный генератор, правда? В этот момент из-за двери на склад доносится короткий и мощный удар. Не в закрытую дверь даже не в эту стену, но он очень близко. Пако снова отодвигается куда-то за спину Ротаны. Мы с Ларой ждем несколько секунд, и когда она уже сама готова открыть дверь, та распахивается. Миг, и я вижу, как и тот, кто ее распахнул, и наемница, превратившаяся в две смазанных тени, уносится куда-то в зал. А потом вижу его. Ротана не считала себя самым лучшим водителем. Но утро в Детройтском порту доказало ей, что она имеет на это право. Ротана не считала себя лучшим техником, но сумела подлатать тачку Джори буквально на коленке, резиновыми заплатками, гаечным ключом и подслушанными у Юриса дробиной севухи словами, которые она пока что не собиралась произносить вслух, прокручивая в голове. Ротана не считала себя смелой, но все же пошла в этот черный рынок в компании трех человек. Да, пусть одна из этих трех, убийственная во всех смыслах слова Лара, второй, может, чуть менее смертоносный, но тоже внушающий ей доверие Юрис, а третий вроде как неплохой медик, но их было всего четверо. А где-то там был ее брат. Ей было почти не страшно до того момента, пока дверь комнаты не распахнулась. Она увидела лицо, которое достойно было худшего кошмара. Черные, всклокоченные волосы занимали лишь половину головы, Вторая половина представляла собой совершенно гладкий, соединяющийся багровым рубцом с кожей, металлический череп. Половины лица этого чудовища просто не было, его заменяла имитация из стали и каких-то синтетических мышц. Глаз, похожий на человеческие, и белые зубы в хромированной челюсти смотрелись настолько пугающе, что когда и это существо, и Лара, вдруг просто превратились в две размытые тени и исчезли в направлении большого зала, Она практически обрадовалась. А потом увидела лицо Юриса. Лишь на миг, до того, как детектив, словно найдя второе дыхание или отрастив незримые крылья, рванул вперед, она видела, как заостряются черты его лица, как выгибаются в губы, как вспыхивает яростью взгляд. Им спаку ничего не остается, как броситься следом. В тот момент, когда Ротана видит, как Юрис уже прицелился в неизвестного ей холёно выглядящего мужчину с серебряными линиями на лице, что стоит по их сторону стола, она самого Юриса наводит очень толстую и начавшую раздвигаться руку, стоящий неподалеку огромный человек. В этот момент раздается еще один мощный удар, похожий на тот, что они слышали раньше, хруст и виск металла, и пневмодверь на другом конце зала выламывает нечто». Она видела подобное нечто в Экзидисе, но тогда они казались лишь изуродованными людьми, которых в торопях напихали какими-то усиливающими их штуками и бросили в мясорубку боя. А теперь она видела что-то, что уже не являлось человеком, было лишь удаленно на него похоже силуэтом. Огромный, словно внедорожник Тода, совершенно весь укрытый пластинами сегментарной брони, обхватывающей его тело, с длинными руками-кувалдами, маленькой головой, на которой с трудом можно было разглядеть свечение двух красных глаз. На нем не было одежды, но она ему была и не нужна. Бесполое, безволосое существо, покрытое чьей-то кровью, вырвалось из своей темницы и бросилось на первого, кого увидела. Ростовенко, вцепившийся в ее локоть Пака, говорит это рядом с ее ухом, громко, словно пытаясь позвать кого-то. «Так вот, как ты выглядишь, человек, чьи люди чуть не убили меня, Майкла и нас всех в том небоскребе». Тварь, широким взмахом руки, отправляет часть стульев и стол к стене. Юриса и его противника сносят куда-то в бок. Лару нигде не видно. Здоровяк с рукой разворачивается в сторону твари, встречая ее замах другой рукой, и слышится гул, словно встретились две огромных трубы. Роставенко наконец, разбирает руку и дает мощный энергетический залп в стальную тварь, оставляя темное прожженное пятно на ее теле. Но то и словно все чем. Она бьет противостоящего ей человека своим огромным кулаком, отбрасывая его в сторону, и несется на охрану, что начала ее обстреливать, давя их, словно жуков. «Она убьет нас всех, если мы не сможем ее остановить, и тогда тут не будет победителя», — думает Ротана, и, сжав свой пистолет-пулемет, бежит за тварью, бросив напоследок медику. «Когда оно будет умирать, убивай охрану». Ротану не волновало, как Пака будет это делать и будет ли вообще, Она знала, что тут никогда не будет идти речь о том, чтобы, как говорил Маркус, зарыть топор войны. Скорее, кого-то забьют этим топором насмерть, но для этого надо попытаться выжить. «Вставай!» — кочевница проносится мимо Ростовенко, жалея о том, что его нельзя пристрелить. твари плевать на пули, тваря не бесит, а вот его рука все же справилась с ее броней, показав, что там под ней все же есть живая плоть. «Эй, ты, абразина пустынная! Я тут, ей-ей!» Она дает очередь прямо по морде несущегося к ней существа и, ускользая из-под замаха, бросается ей в ноги, проносясь между двух кривых лап. Тварь врезается в стену, ревет. Ротана с ужасом слышит в этом разрывающем перепонке реве слово «жрать». Оно действительно было человеком. Девушка отбрасывает пустой магазин в сторону, вставляя новый и готовая снова бежать. Сине-белый сгусток проносится мимо нее, врезаясь в спину этого существа. Оно, не обращая на кочевницу никакого внимания, разворачивается и бросается на Ростовенко, снося его к стене и начиная избивать. Ротана бежит туда, понимая, что не достанет до проженной дыры в спине с пола, слишком высокое это чудовище, что согнулось на сопротивляющемся ей человеком. Она прибавляет скорости, закидывая узи на ремне за спину и в последний момент бросает свое тело вперед. В цепляясь в обугленную пластину, пальцы тотчас пронзает болью, прижимает к чему-то горячему и сочащемуся. Ротана, не обращая на это внимания, подтягивается выше, хватаясь за шею чудовища и обхватывая его ногами за корпус. Кое-как, чуть не сорвавшись, вытаскивает пистолет, прижимает к торчащему из позвоночнику, проступающему из-под обгорела и потрескавшейся плоти, и вдавливает спусковой крючок. Одновременно с этим Арставенко, собравшись последними силами, выдает еще один залп из своей руки. И вдруг все заканчивается. Существо издает низкий хриплый стон, заваливается на бок. Ротана успевает спрыгнуть, но едва не падает, теряя равновесие в луже крови. Мир перед глазами качается, в ушах звенит, но кажется, никто ни в кого больше не стреляет, хоть Ротана даже не до конца понимает, почему». «Может быть, все просто мертвы, и остались только я и он?» Роставенко, чьи ноги прижало мертвое существо, дергается, пытаясь встать. Его рукопушка искорежена, ее заклинило, а вторая, с висящей лохмотями кожей, тоже оказывается не настоящей, не мясной, и слабый искрит при каждой попытке ей пошевелить. Кочевница вытирает лицо рукавом, перебирается через тушу, встречается со взглядом прозрачных злобных глаз» перехватывает пустой узи поудобнее и, размахнувшись со всей силы, бьет в это холодное, жестокое лицо. «Где мой брат?» Лара видит его лицо так близко, что это мигом делает весь остальной мир неважным. Он соскальзывает, уносясь от нее прочь, профессиональной неровной траектории, с двигами, которые она не может предугадать. Но пусть он и быстрее в рывке, она-то соскальзывает быстрее сама по себе» потому делает это раньше и отстает от него на каких-то полшага. А еще она просто бежит прямо, не пытаясь его подстрелить. Грегхэм тратит драгоценные мгновения, распахивая дверь какого-то помещения, и Лара сокращает разрыв, впечатываясь в его спину. Они катятся кубарем, вцепившись друг в друга, как дикие звери. Ремень винтовки лопается, и она отлетает в сторону. Джон выхватывает пистолет». Лара бьет его по руке, чувствуя, как пролетающая мимо пуля обдает ее потоком воздуха и, вытащив нож, пытается воткнуть его в глаз своего противника. Грэгхэм вцепляется ей в запястье, выламывая его, и наемница кричит от боли, злости и ненависти, чувствуя, как сминаются кости под его металлическими пальцами. Лара трепыхается в его хватке, пытаясь ударить его коленом или хотя бы локтем, но разводит руки в стороны, растягивая ее между ними. Его запястье выскальзывает из ее пальцев, и Грэгхэм, встряхиваясь, сбрасывает ее с себя. Резко встает, вздергивая ее вверх за покаличенную руку. Чувствуя, как с каждым собственным движением, как собственным весом она рвет себе связки, Лара смотрит в ненавистное ей лицо, стараясь успокоить сердцебиение и отдалиться от боли. Она пыталась. Она сделала все, что смогла. Но она... Грэгхэм выходит из ускорения, а она нет. Последним волевым усилием, чувствуя прострелившую до плеча боль, от которой не имеет рука и темнеет в глазах, она разжимает пальцы, выпуская нож. Подхватывает его левой рукой и бьет осознавшему, но не успевшему соскользнуть обратно Джону Грэгхэму в горло. Он выпускает ее сломанное запястье и стреляет, все же соскальзывая и делая шаг назад. Лара ныряет вниз, уклоняясь чуть раньше, чем он нажимает на спуск, и вспарывает ножом одно из самых слабых мест легкого бронекостюма Токеда в котором бывший командир так и не растерял любви. Нож вгрызается в плоть между бедром и пахом, разрезая паховую вену. Он отпинывает ее, и Лара, прокатываясь по скользкому полу, думает только о том, когда же этот тварь сдохнет и хватит ли у нее сил. Он поскальзывается на собственной крови, выпадая. Пытается еще раз попасть в нее с пистолета, лежа на спине, но Лара делает рывок в сторону, ударяясь о стену. «Еще немного». Оттолкнувшись от стены, она пролетает, словно бы чуть-чуть мимо Грэгхэма, хватается рукой за раковину и, что есть силы, бьет его ботинком в лицо. Еще раз. И еще. Падает сверху, хватая пистолет из ослабевшей руки и, уперев ему в глаз, дважды нажимает на курок. Выдыхает. Упирается рукой в лежащее рядом тело, первый раз осматриваясь. «Ты был дерьмом и сдох там, где тебе и место». Сжимая в руке пистолет... Лара встает, опираясь на тумбу с раковиной, и выходит из туалета. Ей хватает мига, чтобы понять, что она видит. Но в этот раз она точно знает, что не успеет. Курок уже спущен. Лара исчезает вместе с тем, кто когда-то изуродовал ее жизнь. А я вижу того, кто изуродовал мою. Мы действуем одновременно. Я стреляю ему в лицо, а он вскидывает поблескивающие металлом ладони, закрываясь от пуль. Грохот, рев, сносящий меня к стене стол. Дыхание выбивает из груди, голова взрывается болью, а по правой ноге начинает сильнее струиться кровь. Моя правая ладонь пуста. Где она? Мимо нас пробегает кто-то из охраны. За ним проносится стальной монстр. В ушах стоит грохот перестрелки, перемежаемый чудовищными воплями и криками людей, которых вырвавшееся из-за двери существо давит и рвет, как избалованный ребенок игрушки. Рядом со мной дергается Смитсон, пытаясь отодвинуть стол. Я дотягиваюсь до него левой рукой, сгребая за костюм, и тяну на себя, нанося удар кулаком в лицо. Он дергается, закрываясь от меня ближайшей рукой, а второй наносит удар пальцами снизу вверх, мне в левое предплечье преобразовавшиеся в тончайшие лезвия, импланты, словно иглы, прошивают броню на руке и втыкаются в кость. Руку пронзает болью до самого плеча, словно кто-то прикоснулся к ней оголенным проводом под напряжением. Миг, и я перестаю ее чувствовать, видя, как она сама скрючивается, выгибает пальцы, делая мою ладонь похожей на звериную лапу, что все еще комкает ворот дорогого пиджака. Смитсон перестает закрываться, он сам хватает меня переломанными пальцами за руку, которой я его бил, и, смотря в мое лицо, проворачивает иглы когти, слишком поздно понимая, что мне уже не больно, что я сильнее и что рядом нет его охраны. Я выкручиваю свою руку из его хватки, тут же сам сжимаю его запястье и бью ему кулаком в лицо так сильно, как только способен, и отпускаю потому что эта тварь все еще держится и пытается повторить свой удар пальцами-иглами, но уже в мое лицо. Отдергиваясь в сторону, я упираюсь коленом в тяжелый стол, пытаясь сдвинуть его со своего края, и вдруг вижу ее. Она лежит слева по диагонали от меня, отброшенная к раздавленным стульям ногой пробежавшего от тварь-охранника. Далеко, но... Дергаюсь всем телом, упираясь в край столешницы ладонью и постепенно вытягивая себя из плена. «Чуть-чуть. Еще чуть-чуть». Мы вырываемся с ним почти одновременно, но ему до нее куда ближе. Словно в дурном сне я вижу, как выскочивший вперед меня Смитсон подхватывает мой револьвер, мою Эллен с пола, почти что профессионально разворачивается для стрельбы на одно колено и нажимает на спусковой крючок. Она никогда не давала осечки. До этого момента. Выстрел. Смитсон скрикивает, роняя револьвер. Я бросаюсь вперед, припадая на одно колено и, подхватив ее в воздухе, поворачиваю пальцем барабан, прижимая дулока к лбу. Выстрел. Затылок Генри Смитсона взрывается кровавым фонтаном, а его откидывают в сторону. Покойся с миром, Ален. Я выполнил свое обещание. Я медленно опускаю револьвер, смотрю на ладони имплант Генри из тыльной стороны, которой торчит пуля. Поворачиваю голову и вижу Лару с пистолетом в левой руке а ее правая прижата к животу и заканчивается неестественной изогнутой обвисшей кистью. Только сейчас я понимаю, что вокруг относительно тихо. Крик ротаны можно считать тихо, после всего, что тут случилось. Найдя ее взглядом, я вижу, что девчонка, сидя поверх туши мертвого чудовища, орет на зажатого в углу Сергея Ростовенко, с чувством с душой бьет его по лицу Узи. Оглядываюсь, вижу Паку. С его рук капает кровь, а пальцы заканчиваются простой, дешевой, но все еще не теряющей своей актуальности на улицах биомодификацией кошачьей лапки, полимерными когтями, как у кошки, которые можно установить у опытного хирурга прямо в живые, не кибернетические пальцы. Пока тоже идет к Ростовенко, покачиваясь и не сводя с него взгляда. Я понимаю, что они его сейчас просто убьют. Как бы я ни желал, чтобы Сергей Ростовенко получил то, что заслужил, Я хотел, чтобы это могло принести пользу. Потому, встав, я иду туда же. «Пако, не лезь!» «А ты что, хочешь оставить его живым?» В голосе «Пако» я слышу «его». «Его» в магазине монаха и колдуна, где он обвинял меня в попытке нажиться на его горе. «Нет, я хочу отдать его в руки техников, которые выпотрошат его память, а потом сожгут ему мозг. Мы можем спасти еще многих, а убьем его сейчас и не узнаем ничего». Останавливаюсь за Ротаной, зову ее, и, видя, что девчонка в шоковом состоянии, сую Элен в кобуру и обхватываю кочевницу единственной возможной рукой за плечи. Получаю локтем прямо в рану на бедре. Но после этого Ротана останавливается, словно кто-то вытащил из нее батарейку. Узи падает на чудовище. Нет. Мой взгляд касается гравировки на затылке существа, тюремный номер и клеймо «Армаэксп». Я понимаю, это все та же партия аугментированных заключенных. Просто этот был куда более доработанным. Я вытаскиваю последнюю ампулу из тех трех, что выдал мне Вик. Прочный металлический баллон, рассчитанный на ситуации, когда ввести лекарство бывает далеко не просто, с честью выдержал все испытания. Снимаю колпачок с иглы и, схватив пытающегося отодвинуться от меня ростовенка за волосы, наклоняю его вперед, с силой втыкая препарат в шею, нажимая пальцем на поршень ввода. Обратно голову тот не поднимает. «Где мой брат?» — тихо повторяет Ротана, глядя на меня. По ее щекам катятся слезы, и это заставляет меня встать и еще раз оглядеться. Я ей обещал. Мой взгляд сразу привлекают выломанные двери, и я иду туда. Но стоит мне дохромать до центра залы, как центральная дверь за моей спиной открывается одновременно с мигнувшими и вспыхнувшими нормальным светом лампами. Револьвер и пистолет смотрят на входящего в залу Матонга. Он останавливается, поднимая руки перед собой и заодно запрещая идущему следом за ним подразделению из Добровольческой силы обороны Мичигана стрелять. Примечание. Добровольческие силы обороны Мичигана – это военные силы, находящиеся в подчинении у губернатора штата. Так как штат Мичиган не присоединился к США, отстояв свое право на независимость, то Добровольческие силы обороны фактически заменяют им государственную армию. «А я говорил, что этот коп свихнется рано или поздно!» Голос за спиной Матонга заставляет меня удивленно вскинуть брови и очень требовательно шевельнуть револьвером. «Комиссар Эванс несколько предвзято относится к вашей деятельности, детектив. Однако здесь не для выяснения ваших личных неприязней, а для осуществления своих прямых обязанностей. Опустите оружие. Ни вам, ни вашим друзьям ничего не угрожает. Он ждет. Ждет даже дольше, чем, наверное, должен ждать такой ситуации и смотрит мне в глаза». Он это все затеял. Да и в конце концов, я сделал почти все, что должен был. Так что... За спиной у Матонга мелькает аганес. Его тут же оттесняют. Но этого достаточно. Я опускаю револьвер. Лара опускает пистолет. «Благодарю. С мной бригадой медицинской помощи. Я могу предложить вам...» «Ей». и «Им». Матонг кивает. Сопровождающие его военные рассредотачиваются по залу и становится ясно, что интерполовец привел с собой еще одно знакомое лицо. Капитан седьмого участка, Лиам Грин. Мы встречаемся взглядами. Я вижу, что он испуган. Испуган и ошарашен. Детектив, раз от помощи вы отказались, составите нам компанию. Матонка равняется со мной, и я, тяжело развернувшись, иду следом за ним. Сзади происходит какая-то странная заминка, возня и короткий вскрик. Резко обернувшись, я вижу, как от шеи пака убирают шокер, а из его ладони выпадает дорогая стреляющая игрушка. «Сэр, он пытался застрелить задержанного Ростовенко!» Солдат явно не очень понимает, что делать с обмякшим его ног парнем. Матонг бросает на меня короткий взгляд и отвечает. «Организуйте всю необходимую медицинскую помощь, в том числе уход в стационаре, если молодому человеку он потребуется. Он не преступник, он жертва». Возле Ростовенко крутится аганес Аратана, я замечаю краем глаза ее розовую макушку, бредущую где-то за спиной Аванса, и, сжав челюсти, иду дальше. За развороченными дверями короткий коридор-перекресток, две заблокированных двери с левой стороны и прямо, а с правой стороны еще одна выломанная дверь. Очевидно, что тварь вырвалась отсюда». Матонг спокойно достает из кармана целый набор одинаковых на вид ключ-карт, перебирает их некоторое время, их мыкнув, выбирает одно, прикладывая к замку двери напротив. Несколько секунд ничего не происходит, но вот красный огонек сменяется на зеленый, и створки разъезжаются, выпуская наружу тихий мужской голос. Голос повторяет набор из восьми цифр, захлебываясь ими, называя снова и снова — А через расширяющийся проход я вижу клетку, в которой сидит очень худой парень в каком-то рване с больным лихорадочным блеском запавших глаз и забинтованной головой. Я успеваю поймать ротану и прижать к себе здоровой рукой до того, как она коснется клетки, видя, что между нами и парнем, помимо прутьев, есть еще перфорированный пластиковый короб, который защищает вина от прикосновения к прутьям, но не защитит ее. Она не сопротивляется, видимо, услышав тихое гудение от клетки. И только когда специалисты Матонга отключают напряжение и разбирают клетку, я отпускаю кочевницу к брату. Я обращаю внимание на то, что находится за клеткой. Подиум, накрытый пуленепробиваемым стеклом, а на подиуме то, чего не должно было появляться на свет. «Святая Дева Мария, она существует!» Слышу я сиплый шепот Лиама Грина и оборачиваюсь как раз в тот момент, когда Эванс пытается сбежать, а солдат у выхода весьма жестко укладывает его носом в пол. «Куда же вы, Кристофер?» — ласковым голосом обращается к нему Матонг. «Это еще не вся программа сегодняшней ночи». Упирающегося комиссара тащит обратно. Интерполовец, оставляя вокруг двух кочевников, разворачивающих аппаратуру техников и трех медиков, возвращается в коридор и тем же методом открывает последнюю дверь. Серверная. Основная детройтская серверная черного рынка. Ну что ж, пару минут терпения. Детектив, позвольте медику обработать вашу ногу. Все равно нужно немного подождать. Подошедший к столу с внешним терминалом, к которому были подключены все сервера в комнате, матонко вытащил разъем личного подключения и, устроившись в кресле, подцепился к терминалу. Рядом со мной материализуется промедик с сумкой на плече и раскладным стулом в руках. Он приказывает мне сесть, разрывает штанину на бедре посильнее и начинает приводить разбухшую воспаленную рану в порядок. «Детектив, я даже не знал!» Лям вдруг поворачивается ко мне, пытаясь найти какие-то слова, но я не хочу его слышать и видеть, как и большую часть присутствующих. Найдя взглядом Лару, я вижу, как ей вкалывает обезболивающее и тихо что-то спрашивает парень в форме парамедика. Наемница усмехается и отрицательно качает головой. Лиам что-то говорит, но я поднимаю на него взгляд, и он просто замолкает, отходя на пару шагов. Молодец. Закрыв глаза, я опираюсь затылком о косяк двери и жду. Спустя пару минут Матонг шевелится, тяжело вздыхает и встает, оглядывая всех присутствующих. Уполномоченный Международным судом, согласно вердикту, вынесенному в 1 час 15 минут 27 секунд до полудня 17 июня 2082 года, Я, куратор номер 3 штата Мичиган, в присутствии детектива третьего ранга, личный номер 1381 Юрия Соливану и капитана полиции, шефа полицейского участка номер 7, личный номер 1623 Лиама Грина, обвиняю Кристофера Эванса в нарушении пакта о недопустимости, подписанного 3 февраля 2003 года, и пособничестве международному терроризму, а также нарушении прав и свобод граждан свободного штата Мичиган. Примечание. Пакт о недопустимости. Укороченное название целого пакета документов, которые регулируют военные разработки и их применение. Пакт направлен на недопущение второго коллапса. Вина Кристофера Эванса доказана. Приговор — немедленная казнь. Обжалованию не подлежит. Когда Матонг поднимает руку с невесть откуда взявшимся в ней пистолетом, а солдат резким движением рук прижимает взвизгнувшего Эванса к стене, я не удивляюсь. Но когда мимо меня проносят носилки, на которых в обнимку лежат вина и ротана... «Детектив, выслушайте меня. Я забираю их обоих. Импланты с головы парня необходимо извлечь. Сигнатуры мои специалисты скопировали, так что все пройдет быстро и безопасно для всех. У девочки сильное эмоциональное истощение, а брат... Да вы сами видели. Я прослежу, чтобы им оказали лучший уход, а потом, мягко, подчеркиваю, мягко, поговорив с обоими, отпущу их на все четыре стороны». Я даже не буду забирать урата на коммуникатор. Она сможет связаться с кланом. Вы как будто уговариваете меня не убивать вас. Мрачно хмыкаю я, опять смотря на промедика, что заканчивал возиться с моей ногой. А вы бы свой взгляд видели, — серьезно отвечает мне Матонг. Мы оба провожаем взглядом, вытащенный за ноги труп Эванса, вышедшего медика. Интерполовец смотрит на подошедшую и прислонившуюся плечом к косяку «Юрис, кем ты видишь себя после выхода на пенсию?» «Миллионером, плейбоем, филантропом». Я слышу, как над моей головой хихикнула Лара. И тоже усмехаюсь, глядя на чуть недовольного Матонга. «Нет». «Что «нет»?» «Все «нет». Я хочу домой». «Юрис, подумай. Все мы должны поддерживать баланс. Мир хрупок. Такие люди как ты, нужны ему». «Все мы это...» Я задумываюсь, рассматривая пластиковую дверь в пазу напротив. «Вы другие организации и, конечно, черный рынок». «Тот человек, который присутствовал при этой троице, он выключил видеонаблюдение за нами. Он мертв?» «Вот по этой причине я и зову тебя к себе». Батонг вытащил из кармана брюк пачку сигарет, повел ей в мою сторону, но я жестом отказался. «Конечно, мертв. Этот человек решил, что может единолично решать, какие сделки черный рынок считает допустимым. Его начальство достаточно подробно объяснило ему, что он неправ. И назначило наказание. Хочешь знать больше? Прими мое предложение». Просто детективу я рассказать ничего больше не могу, даже если этот детектив мой друг. Ага. Но ну вот раз все вы так успешно занимаетесь этим сохранением нашего хрупкого мира, я встал, чувствуя, как болит каждая клеточка тела и слышу, как хрустит спина. То и занимайтесь. С меня хватит. Я больше не хочу. Ты не понимаешь перспектив. Не понимаешь того, что можешь сделать ради... Кого? Я уже от выхода из комнаты оборачиваюсь на него. Оставь. Отпусти меня. Мы смотрим друг на друга несколько секунд. Интерполовец вздыхает. «Пока ты не ушел. На полицейский госпиталь напали». «Ну, как напали?» — он усмехается криво. Эванс почуял волю, заменил поставленных Джеймсом людей на своих и заодно натравил их на самого капитана. «Сразу скажу, что же вы все. Сертаки защитили федералы. Рейнер остается с оружием даже в больничной койке. Благо, у него есть такое право. А еще ему помог некий Майкл с интересной фамилией Шмидт. Вы его друга-здоровяка вообще трогать не собирались. Саваться в крыло тем, кто проходит реабилитацию после срыва, дураков не нашлось. А Шарпа и всех, кто был задержан по подозрению в измене, отпускают прямо сейчас. Я чувствую, как с души падает еще один последний камень. И понимаю, что должен навестить и Джеймса, и Файдза, и Майкла. Они заслуживают знать, чем все закончилось. Иди, все еще детектив. Мое предложение в силе, но я тебя не держу. И мой линк у тебя есть. Батонг сдается. Мы с Ларой медленно и молча выходим из зала. Поднимаемся по лестнице наверх, и вдруг наемница с возмущенным восклицанием делает несколько быстрых шагов вперед. «Это мое!» Она указывает здоровой рукой на чемодан, который сейчас опечатывают. «Кто?» Я смотрел на их шеврон и в упор не мог понять. «Отдайте!» Двое мужчин переглянулись с сомнением. «Отдайте!» «С поля боя разрешают забирать трофеи с 2013 года». Она этот трофей более чем заслужила. Я чувствую усталость, злость и даже какую-то обиду. В конце концов, мы все заслужили покой». Они снова переглядываются. Один из них молча указывает на руку Лары, второй кивает. Потом они некоторое время смотрят на нас, один уходит, а второй хлопает себя себя полбух и, наконец, открывает рот. «Прошу прощения, сэр, мэм, мы так привыкли к внутреннему кому, что иногда забываем, неважно». «Да, чемодан сюда явно принесли специально, и я очень допускаю, что это сделали вы. Ваш трофей не имеет особой ценности». На этой фразе Лара возмущенно фыркает, но молчит. «Купюры чистые, не мечены, так что он ваш. Но по справедливости мы с напарником подумали, что можно дать вам кое-что еще. Все равно там большая партия». Его напарник возвращается с еще одним чемоданом и протягивает его Ларе. Лара, вцепившаяся в деньги, смотрит на меня. Я забираю чемодан, маркированный красивым и понятным Warforce Shimplans Limited. И мы, наконец, выходим из здания под ночное небо.